Глава. Тринадцатая. Туннели снова шли вверх, и ударная группа наконец-то оставляла позади удушливый жар сердца Зартака. Райник продолжала идти вперед. Ее поступь была уверенной, в отличие от ее разума. По телу ползали мурашки от страха, а задняя часть шеи, сразу под кромкой шлема, непрерывно зудела. Перед ее мысленным взором, Стояло лишь бледное лицо твари, которую она когда-то считала космическим десантником. Оно глядело на нее, покрытое багряными полосами чужой крови. Страх появился и исчез, угаснув ровно в тот момент, когда начинал брать над ней верх. Райник обнаружила, что снова в состоянии дышать и опять сосредоточилась на насущной задаче. Важно было лишь одно – вести Текахуранги и ее старого друга прямо и верной дорогой. «А кто такой Текахуранги?» – вопрошала другая часть ее сознания. «Откуда ей известно имя облаченного в синий гиганта, возглавляющего ударную группу?» Вопросы так и не успевали оформиться полностью. Они не имели значения. Значение имело то, что впереди. Вспомогательный проход номер один – стабильно поднимался все выше и менялся. Он уже не был узким естественным разломом со стенами из неровного камня. Теперь были заметны следы работы лазерных резаков, а конструкции придавали жесткости пласталевые балки над головой. Ударная группа вышла на небольшую развилку, где туннель разветвлялся в трех направлениях. Перекресток освещала старая мигающая сфера. Ранник. без раздумий направилась в проход направо. Она так много раз ходила этим путем. Когда ты вообще ходила этим путем? Она отбросила назойливую мысль. На столь несущественные вопросы не было времени. Его у них оставалось немного. До нее донесся шум, гуляющий по извилистому пространству туннеля. Шелест, громкость которого нарастала с каждым шагом. Спустя мгновение, Ранника осознала, что это шум бегущей воды. Еще через несколько секунд на нее обрушилась вонь. Она поняла, что находится дальше. «Канализация скважины номер один», – передала она по Воксу. «Прямо впереди. По ней можно попасть в окружную крепость», – спросил Тека Хуранги. «Да, на нижнем уровне. Отсюда мы сможем добраться до центра Мадоминуса. Стоки и отходы удалялись из тюремных блоков крепости и комнат в казармах арбитраторов по извилистому пути, уносясь к самому дну самой скважины, где они образовывали дно застывающих выделений в полостях разломов скального основания Зартака. Смеящийся туннель привел к зарешеченному служебному люку в скругленной стене одной из таких сточных труб. Решетка на люке была не заперта. Но она проржавела и прилипла к вековой слизи. Ранник пинал ее ногой, пока та не подалась. При виде льющейся мимо мерзости глубиной по колено у нее свело желудок, однако она обнаружила, что невольно вынуждена туда зайти. Липкая и холодная жижа обдала лодыжки. Она содрогнулась от омерзения, вытянула одну руку для устойчивости. А другой прикрыл рот, защищаясь от вони. Уда! Поторопил ее текахуранги. До Ранник не дошло, что голос прозвучал не вслух, а раздался изнутри ее головы. Она указала в направлении канализационного туннеля, не осмеливаясь говорить, запасение вдохнуть гнилостный воздух. Она повела их дальше к поверхности. Фонари ударной группы разгоняли огромные стаи уродливых паршивых грызунов. Когда они, извиваясь, проскакивали мимо ранник, та едва не замирала на месте от их чириканья и виляющих движений жилистых тел. Но ее продолжала подгонять вперед присутствующая внутри разума сущность. Тень со строконечными очертаниями, плывущая сразу под водой. свет фонаря отражался от темной поверхности жижи и плясал на заросшем зеленью в угнутом потолке тоннеля. В конце концов, она обнаружила то, что искала – лестницу, вделанную в прямую шахту на стене. Несмотря на ржавчину и грязь, та была достаточно массивной, чтобы выдержать громоздких сервиторов, периодически очищавших канализацию от засоров, грызунов и сбежавших узников. Ранник – жестом велела космическим десантникам ждать, а сама полезла вверх. Наверху оказался входной люк, закрытый решеткой, которую можно было отпереть лишь при помощи сканирующего блока. Калитка. Ранник вытащила свой генетический ключ из кармана на бедре комбинезона, остро ощущая, как космические десантники кружат прямо под ней. люч был подтверждением полномочий и средством идентификации. Он давал ей доступ в большую часть окружной крепости. В большую, однако, не везде. Держась одной рукой за ступеньки лестницы, она потянулась вверх и провела пластековой полоской с кодом по грязному интерфейсу сканера. Что-то глухо стукнуло, но решетка не сдвинулась с места. Она ударила по ней ладонью фиксирующей перчатки. Раз, еще раз, И ржавые автоматические петли наконец-то сработали, откинув переграду назад. Наверху царил мрак, пронзенный полосами света. Ранник пролезла в отверстие, позволив себе выдохнуть. Она оказалась в широком лазе, размеров которого хватало для прохода обслуживающих сервиторов. Его стены были ребристыми от замшелых трубопроводов охладителя, клапанов сброса давления и пучков проводов от электродов. В пятне света, отбрасываемом ее фонарем, корчились и извивались жирные незрячие насекомые. Полосы света над головой просачивались сквозь вторую решетку. Там был еще один сканирующий блок, закодированный на высокопоставленных арбитраторов и сервиторов, очищавших чрево окружной крепости. Ранник провела по нему беззвучно молясь о том, чтобы у нее был достаточный уровень допуска. Сканирующий блок мигнул красным и издал сердитый писк. Ранник шепотом выругалась и провела еще раз, теперь медленнее. Блок звякнул и зажегся зеленым. Вторая решетка калитки открылась. «Мы вошли!» – прошипела Ранник вниз ударной группе. Ей приходилось бороться с неуютным ощущением, будто один из бледных скаутов собирается вцепиться в ее беззащитные ноги. От воспоминания о кровавом пиршестве во вспомогательном проходе у нее скручивало внутренности. Ранник вылезло на свет. Она находилась во второстепенном коридоре номер 36, который шел от главного рефракториума. В точности, как она и помнила. Но как она могла забыть о существовании калитки? Почему память вернулась так резко, посреди ночи? Она отбросила тревожные мысли и выбралась в коридор, встав на ноги и отстегнув вокс-леги от спины. Коридор был пуст, но ее не покидало чувство, что за ней наблюдают пик-трекодеры на стенах. Яркие осветительные полосы и активные системы безопасности издавали низкий нервирующий гул. Следом за ней появились скауты, которые разошлись в стороны, прижимаясь к панелям стен и подняв пистолеты. Далее последовали полноценные братья в пустоте со скрежетом керамита, протиснувшиеся в люки решеток. Последним возник гигант в синей броне. «В какой стороне Центрум Доминус?», – требовательно спросил он. Ранник указала вдаль по коридору. «Туда. Там рефракториум, а за ним лестница, которая ведет прямо к центру управления. «Почтенный библиарий», – перебил ее один из скаутов. «Что-то снова глушит Ауспик. Мы пойдем вслепую». «У нас нет выбора», – ответил воин в синем. «С этого момента я в авангарде». Ударная группа перестроилась. Верховный библиарий занял позицию впереди. Они направились по коридору в направлении двери рефракториума с выбитой аквилой, молча миновав ее. При виде опустевшего рефракториума с той стороны райник замешкалась, как и в коридоре, там продолжали ярко светить гудящие лампы. Длинные непокрытые металлические столы, за которыми ели арбитраторы, были уставлены пластековыми подносами, полными засохшими галетами и питательной пастой. На табло над дверью, ведущей к основным узлам здания, так и проматывалась рубрика. с записью мысль дня. А вокс-оповещение все еще работал, тихо шипя от помех. Колоннам посвящении вдоль стен были приколоты печати с летаниями и желтеющие клятвенные обеты. На церемониальной судебной конторке, возвышавшейся в дальнем конце зала, лежала открытая копия великого «Лекс империалис». Помещение покинули, когда главный смотритель только отдал приказ о полной готовности. С тех пор никто не вернулся. Ударная группа рассеялась по комнате, направляясь к двери на противоположном ее конце. Ранник следовала за скаутами, и ей казалось, будто она издает даже больше шума, чем гиганты в тихожужжащей боевой броне. Они пересекли центральный проход. Она услышала пощелкивание, сопровождавшие отправку и прием сообщений по внутреннему ВОКСу отделения в шлемах космодесантников, отрывисто ведущих разговор, которому ее не допустили. «Подождите!» – вдруг произнес Библиарий, явно для ранник Ударная группа застыла, автоматически присев на месте. Ранник неуклюже повторила их движение. «Что-то не так», – сказал Библиарий. Зеленый осколок на его гостином посохе начал светиться, затмевая бездушные лампы рефрикториума. «Они идут». Слова еще не успели сорваться с его губ, а воздух над ними уже полыхнул синим пламенем. Варповые когти вернулись. Кул наблюдал за началом внезапного нападения мутировавших рапторов. Он повернулся к уцелевшим мониторам которые еще показывали туннели вокруг перекрестков Лакарельса на западе. Остатки группировки находились на позициях, завершив слежку. Мрачные тени ждали на черно-белых кадрах мигающих экранов. Принц Терний открыл канал Вокса. «Всем когтям! Атака!» Какое-то время казалось, будто они идут вниз, а не вверх. Тонга занял позицию в авангарде, ведя их по тесному лабиринту обнажившегося шурфового прохода. Тот нырнул вглубь, и температура поднялась. Корди поймал себя на том, что гадает, не суждено ли им вечно бродить по подземному миру Зартака, словно заблудшим обреченным духом, проклятым вечностью в огненной тьме. Она сильно отличалась от пустоты по ту сторону звезд. Того умиротворяющего ничто, которое Кархарадон Астра – воссоздавали в ласковой и леденящей воде своих криоконтейнеров. Позорная перспектива смерти в жарких объятиях Земли Зартака показалась еще более реальной, когда Корди задумался о том, что если им не удастся установить связь с остальной ротой до ее отбытия, то у них попросту не останется иного выбора, кроме как остаться в темных недрах, навеки погребя себя на забытом планетоиде. Корди сменил Тонго в авангарде. У него оставались болт-пистолет и цепной меч. Доспех функционировал в достаточном объеме, и они продолжали движение. Его два сердца еще бились, и пока так есть, он исполняет волю Отца Пустоты. Рана в боку, нанесенная зубьями клинка Повелителя Ночи перед обвалом в туннеле, начинала рубцеваться. Похоже, его решимость оказалась вознаграждена, Змеящийся проход наконец-то перестал уходить вниз и превратился в пологий подъем. В конце концов, они стали замечать усовершенствование в его конструкции. Снова появились осветительные сферы, а также несущие распорки. На безликих каменных стенах начали попадаться сундуки с резервным шахтерским оборудованием и даже перевернутый жолоб для руды. «Слышите?» – спросил Хару. Через несколько мгновений Корди уловил шум. «Вода?» – вслух предположил Кара. Они двинулись дальше. Авточувства Корди начали анализировать запахи, наполнявшие спертый неподвижный воздух. Оценив результаты, он порадовался, что загерметизировал доспех при обвале. «Канализация!» – сообщил он. Впереди виднелся выход из туннеля. По ту сторону – По круглому стоку, покрытому толстой коркой нечистот, мимо струилась омерзительная жижа. «Должно быть, мы приближаемся к поверхности», – произнес Тонга. «Это, видимо, отводы от скважины». Канализационная труба была чуть выше скального туннеля, а это означало, что космическим десантникам больше не приходилось пригибаться. Впрочем, наплечники так и скребли по вогнутым стенам, оставляя в грязи следы. Под ногами хрустели стаи паразитов, которых серые гиганты не замечали. «Верхние уровни», – сказал Хару, выделяя мигающим символом на общем экране визора ржавый и покрытый пенистой накипью металлический знак, прибитый к стене слева от них. Если они продолжат идти по стоку, то смогут подняться выше. «Впереди еще шум», – сообщил Хару, когда они зашагали через поток. Корди заставил импланты звуковых рецепторов работать совместно с ухом Лоромана, чтобы отсечь из области слышимого гул канализации и оставить только далекое эхо, доносящееся из расположенных наверху областей. Через несколько секунд он уловил то, что уже успел услышать Хару, тащившийся по отходам перед ним. Далекие, но очевидные звуки огня болтеров. Во мраке в глубине туннеля что-то шевельнулось. Второе отделение несло караул на краю перекрестка, охраняя основной путь, идущий на восток к скважине номер один. Заметив движение в туннеле перед своей позицией, сержант Нуритона не стал мешкать. «Контакты! Второе отделение! Открыть огонь!» Внезапно раздавшийся на перекрестке грохот болтеров перекрыл панические стенания сотен пленников которых согнали на середину открытого пространства пересечению Калей-Локарельса, где они и сидели на корточках под прицелом пушек своих бывших товарищей по заточению. А этот шум, в свою очередь, утонул в вопли из воксов атакующих изменников. Нуритона отправлял в туннель контролируемые очереди, пытаясь выцелить шипастые тени, перебегавшие в их направлении. По позициям окопавшихся кархарадонов бил ответный огонь, молотивший в керамитовые заградительные щиты арбитраторов, установленных с внешней стороны мешков со щебнем. Один из болтов мощно ударил по касательный в правый наплечник Нуритоны, оставив рубец на белой эмблеме ордена, а другой преждевременно сдетонировал в воздухе всего лишь в футе над его головой, оставив на сером шлеме и верхушке ранца. серебристые царапины от шквала острых осколков. Даже в такой тесноте предатели мастерски использовали темноту, скользя прямо к краю позиций Кархарадонов под прикрытием теней, которые они, казалось, увлекали вместе с собой. Через считанные секунды после начала штурма они оказались на ближней дистанции, что стало понятно при виде осколочной гранаты, которая по дуге вылетела из тени и с глухим стуком отскочила от линии реквизированных арбитраторских щитов. «Граната!» – рявкнул Нуритона. Раздался мощный удар, и заградительные щиты содрогнулись. Баррикада прогнулась. Нуритона не сдвинулся с места, однако позиция оставляла желать лучшего. Он загнал в гнездо свежий магазин. «Отход на запасную позицию!» – скомандовал он, со шелчком отстегивая осколочную гранату. Он выставил запал, выдернул чеку, отпустил спусковой рычаг и снизу вверх метнул ее через ряд щитов. Воздух вокруг него завибрировал от мощи огня болтеров, ведущегося с ближнего расстояния с другой стороны баррикады, и он заметил щерящиеся визоры с черепами и кроваво-красные крылья. Граната взорвалась, снова заполнив воздух шрапнелью. Пока по перекрестку гуляло эхо грома, второе отделение отступило, нырнув за укрытие позади запасных баррикад, возведенных над блокированным входом в туннель. Изменникам хватило ума не продолжать наступление на новом поле боя. За спинами второго отделения оставались скудные силы арбитраторов и лояльных заключенных, которые надзирали за на центр перекрестка пленниками. Еще дальше позади Нуритона слышал, как остатки третьего отделения, также ведут бою входа в туннель, ведущий обратно к участку. Они были последней линией обороны и их отрезали. Надеяться на подкрепление можно было лишь со стороны локорельсовых туннелей к перекресткам по левую и правую руку, тем, которые еще удерживали братья в пустоте Нуритоны. Не стрелять!» – распорядился Нуритон, перезаряжаясь. Его авточувства сканировали баррикаду в туннеле, выискивая признаки возобновления штурма. «И верьте в странствующих предков, братья! Мы удержимся здесь, или же умрем!» На дисплее визора Шарра зажглась руна-сигнификатор капитана Тека. «Магистр Роты, я могу подтвердить, что шесть кораблей врага выходят из пояса астероидов и занимают позицию для атаки. Мы еще оцениваем их возможности. Принято, отозвался Шар. Вы должны держаться любой ценой и нарушать строя ради вступления в бой. Понял магистр Рот, им нас не сдвинут. Вокс отключился. Шар чуть шевельнулся внутри доспеха. Он чувствовал, что остальные члены командирского отделения вокруг него точно так же пребывают в нетерпении, и их инстинкты борются с реалиями боя. Поступали сообщения, что под землей разворачивается полномасштабное сражение. Атаки подвергались все четыре перекрестка, удерживаемых третьей ротой. Оттека Хуранги все так же не было вестей. Насколько понимал Шар, ударная группа уже угодила в западню и была уничтожена глубоко внутри раскаленных недр Зартака. Эти мысли не тревожили магистра роты. План, на котором они остановились, был ему по нраву, прямолинейный и решительный. Они снесут группировки изменников голову одним жестоким ударом. Доктрины Ордена одобряли подобное. Меч пустоты хочет пить, произнес красный Тане, нарушив тишину в помещении. Он не может хотеть пить, откликнулся Дортер. В голосе ветерана. Явно слышалось презрение. Это меч. Жажда мучает тебя, молодой чемпион. Кровь предателей недостойна такой реликвии, сказал Тана, держа руку на тыльнике древнего оружия, выполненном в виде черепа. По крайней мере, ее ты внизу найдешь в изобилии, заметил Ника. Мы совершим красную месть за каху и прочих павших. Знаменосец. вернул боевой штандарт роты в носовой арсенал. Там, куда они собирались, он бы только мешал. Вместо него он держал свое адамантиевое копье Коа, еще одно почтенное оружие Ордена. Странствующие предки носили его в первые дни изгнания. Нико был известен по всему кочевому хищническому флоту своим умением владеть внешнеархаичным оружием. «Эти предатели...» «Они считают себя выше нас», – произнес Соха, водя перчаткой по ребристым катушкам своей старинной термолучевой пушки, как всегда делал во время ожидания. «То, как дерзко они нападают, показывает, насколько они нас презирают». «С этими отступниками всегда так», – пренебрежительно сказал Дортер. И «Именно надменность и толкает их изначально на предательство». «Мы здесь, чтобы судить их за это!» Шар промолчал, но бросил взгляд в сторону накопила на Никору. Казалось, будто нетерпение, которое охватило остальных ветеранов-кархарадонов, никак не затронуло старого воина в черной броне. Он горделиво и твердо стоял в своем доспехе цвета смолы, тихо декламируя третью летанию готовности в воксканал отделения. Плавные слова высокого готика – Снова напомнили Шарру о его визите в шахтерскую часовню за залом просеивания и о тех словах, с которыми обратился к нему там Текахуранги. «Собравшаяся против нас тьма сломит тебя, пока ты силишься удержать свое новообретенное бремя. Ты позволишь ей сделать это?» «Нет, не позволит. Он изгонит ее, как изгнал задержавшийся кровавый призрак Акия». Он присоединился тихо, но твердо примкнул к летании Никоры, выдыхая слова о верности и преданности делу. Слова, которые Кархарадоны несли с собой и в одиночестве обращали в пустоту на протяжении десяти тысячелетий. Остальные из первого отделения один за другим прекращали разговор и присоединялись. У одного за другим беспокойная манера держаться сменилась спокойствием. Они были судьями, они были жнецами. Из внешней тьмы явились они, и когда с кровавой податью будет покончено, останется тьма и больше ничего. Доступ разрешен. Начало записи в мнемохранилище. Временная отметка м 41 День 91. Локальное время Зартака. К настоящему моменту мы проникли глубоко в выработки. Повсюду следы бойни. Мы обнаружили жуткие трупы других космодесантников-предателей, а также насчитали сотни останков обычных людей. Похоже, что большинство из них – бывшие заключенные тюремных рудников Зартака, однако попадаются носители явных следов геретического культа и несколько арбитраторов. Все так же никаких указаний на то, тоже совершил эти убийства и что случилось с большинством обитателей тюрьмы. Мертвецов множество, но должно быть еще много заключенных, пропавших без вести. Подписано, дознаватель Аугим Зогву. Окончание записи в мнемохранилище. Мысль дня. Благословен разум, в котором нет места сомнению. Глава четырнадцатая. Повелители ночи наконец прорвались на перекрестке 270. Атаку возглавлял восьмой коготь под предводительством Джарка, чемпион когтя. Командовал с передовой, пренебрежительно игнорируя огонь болт-пистолетов штурмового отделения лейлистов, пытавшихся удержать периметр в туннеле около пересечения Кали и Лакарельса. Восьмое был младшим когтем группировки. Туда попадали отбросы и выжившие из других подразделений. которых постоянно унижали более сложившиеся отделения. Другие чемпионы осыпали Джарка непрерывными насмешками, называя его воинов пушечным мясом для трупа поклонников. Из-за этого семеро повелителей ночи, входивших в восьмой, сражались с еще большей ожесточенностью и свирепостью. Именно благодаря этой ожесточенности Джарк преодолел огонь лоялистов, удерживавших 27:0. Его визор с визгом выдавал предупреждения о метках цели и попаданиях снарядов, о входных ранениях на левом бедре, левом предплечье и правой стороне нагрудника. Он, не задумываясь, отключал все с гудением сервоприводов грохоча по туннелю прямо навстречу обстрелу. Заразившись решимостью вожака, коготь следовал за ним по пятам, выкрутив на максимум громкость вопли из вокса. Это был их шанс... проявить себя. Они либо его не упустят, либо умрут. Заряд болтера пробил визор Корвакса, сдетонировав внутри черепа и разнеся голову на куски. Три хорошо нацеленных и близко положенных снаряда пробили нагрудник Ягина. Тот, шатаясь, успел сделать еще несколько шагов, а затем рухнул. Стройный взрыв превратил его внутренности в кашу. Холодная, как лед, целеустремленность Джарка гнала его, пересиливая огонь и боль от ран. Он врезался в баррикады, возведенные лоялистами на дальнем конце туннеля. Космодесантники в серой броне по другую ее сторону активировали свои цепные мечи, готовясь сойтись с мощью восьмого легиона клинок к клинку. Однако Джарк не собирался делать ничего подобного. Он открыл из болтера огонь очередью в упор. Силовой доспех напрягся и зафиксировался, гася отдачу страшного потока зарядов. Грохот выстрелов мгновенно перекрыл вой из медных раструбов Вокса. Три штурмовых десантника, находившихся с другой стороны баррикад из заградительных щитов, упали под шквальным обстрелом, разорвавшим и разнесшим пластины их брони. Джарк переступил через дымящиеся трупы, загоняя новый магазин. Восьмой коготь, последовал за ним на свет перекрестка. На крики их жертв накладывался их собственный вой. На них бросились другие лоялисты. Большинство были скаутами, бледными юнцами с боевыми ножами или варварскими пилообразными дубинками. Восьмой коготь не остановился. Их огневая мощь просто рвала защитников перекрестка в клочья, срезая разрозненных арбитраторов и вооруженных узников, пытавшихся сконцентрировать на них обстрел. Пал лишь еще один из членов когтя Зарио, нагрудник и грудь которого скрыл силовой кулак предводителя отделения штурмовиков, который каким-то образом прошел сквозь бурю огня восьмого. Когда лейлист выдернул свой потрескивающий кулак, чтобы нанести новый удар, Джарк убил его болтом в голову. Четверо выживших из восьмого когтя перевели стволы на сотни пленников, столпившихся в центре перекрестка. К этому моменту уже прорвались и остальные подразделения группировки. Отделение культистов «Черной Длани» хлынули из входов в северный и западный туннели, усиливая огневую мощь своих повелителей. Если бы Джарк и его окровавленные победоносные отступники оставили пленников без внимания и направились на юг, ко второму перекрестку в удерживаемой лоялистами линии обороны, они могли бы полностью перевернуть ход сражения. они могли пробиться по слабо защищенному северному туннелю прямо в центр следующего перекрестка и устроить там разгром. Однако Джарку и его братьям не хватало опыта. Их охватила жажда убийства, экстаз от успеха и вид сотен грязных, оборванных и совершенно беззащитных фигур, стоящих на коленях под дулами их оружия, взял над ними верх. Это была не слежка, не террор. Это было убийство. Наконец-то желанное, славное убийство. Так что вместо того, чтобы продолжать наступление на юг, они превратили перекресток 27.0 в загон бойни. Пытаясь доказать, что заслуживают уважения других когтей, они поступили ровно вопреки этому и поставили свои жестокие устремления превыше победы группировки. Лишь когда от всего живого на 27.0 осталось только подергивающееся красное мясо, они, наконец, двинулись дальше. Вопли воинов-демонов, вновь ворвавшихся в реальность, парализовали ранник. Еретики, шипастые тела которых окутывало голубое пламя, обрушились на ударную группу сверху без предупреждения. Их когти рассекали металл и плоть так легко, словно тех вообще не существовало. Ранник не могла пошевелиться. Первобытный страх приковал ее к месту. Космические десантники так мешкать не стали. Они открыли огонь. «Ложись!» – прорычал один из скаутов. Его рука ухватила ранник за плечо и швырнула ее за опрокинутую скамью. Варповые когти!» – ощерился скаут. «Полудемоны!» Едва бледный воин успел это произнести, как воздух заполнился наэлектризованным керамитом и трескучим пламенем. А уши арбитратора чуть не разорвало от жуткого воя. Над головой пронесся один из варповых когтей, нечеткое размытое пятно с шипами и лезвиями. Казалось, будто сам воздух дрожит и расступается вокруг него. словно пытаясь убраться прочь от совершенно противоестественного создания. Оно пролетело, и скаут обмяк. Что-то вскрыло его торс от левого плеча до живота. Из страшных ран хлестала кровь. Какую-то секунду космодесантник еще сумел оставаться на ногах, глядя на свое разорванное тело широко раскрытыми черными глазами. А затем он повалился на землю. Ранник застонала от ужаса, вжимаясь в неподатливый металл скамьи. Чудовища расправлялись друг с другом. Она видела облаченного в синий доспех лидера ударной группы, который неподвижно стоял на другом конце нефа. Его костяной посох был высоко поднят, а вторая рука простерта вперед. Перчатка сделала такое движение, будто что-то сжимала. Один из летучих нападавших, косивший лоялистов у кухонных плит рефракториума. замер. Из шлема синего воителя раздались тайные слова. Зеленый камень в пасти посоха озарился светом. На глазах уранник, увенчанный шипастым гребнем шлем когтистой твари, смялся и лопнул, как будто голову стиснуло давлением каких-то неподдающихся измерению глубин. Из-под расколотого керамита начало сочиться серое вещество, и существо упало. Его пронзительные боевые вопли стихли. «Вперед, братья!» – взревел гигант в синей броне. Как его звали? Ранник не могла вспомнить. Она вообще это знала? Мысли, что были у нее в голове, мысли, абсолютно ей не принадлежавших, больше не было. Как она оказалась здесь, в этой преисподней из крови и острой, как бритва стали? Кто эти закованные в броню чудовища, которые убивают друг друга, словно дикие звери? Она побежала. Набор базовых инстинктов, уже слишком долго подавлявшийся чужими разумами, наконец-то сработал. И она, поднявшись на ноги, устремилась к двери. Ее долг, звание, должность арбитратора, важность следования Lex Империалис все это померкло перед представшим ей зрелищем. Она не оглядывалась. Они потеряли арбитратора. Засада застала Тека уранги врасплох. И за те секунды, которые ему потребовались, чтобы перенаправить свое сознание, разум женщины ускользнул. Это не имело значения. Она провела их достаточно далеко. Текахуранги парировал удар когтей напавшего на него изменника. Зачарованные лезвия ударили по психореактивной кости силового посоха и отскочили. Варпов коготь издал яростный виск. Текохуранги мастерски крутанул посох, сделав выпад с треском пришедшийся в нагрудник Повелителя Ночи и расколовший барочный металл. В ответ варпов коготь хлестнул по нему окутанными огнем лезвиями, сперва ниже защиты Текохуранги, а затем поверх нее. Удары продолжали сыпаться с быстротой молнии, вынуждая отступать. Он ударил своим разумом, пытаясь стиснуть варпового когтя, в сокрушительных объятиях пустоты, как поступил с его сородичем несколькими мгновениями ранее. Тварь атаковала слишком быстро, чтобы библиарий успел сосредоточиться. Силовой посох вспыхивал от энергии каждый раз, когда костяное древка сходилось с когтями монстра. Яростному поединку положил конец Эпсон 59 9 рул Десантник-опустошитель бросил свою мультимелту и врезался предателю в бок. Из-за атаки варпов коготь потерял равновесие, и его страшные лезвия заскребли по окровавленному полу рефлекториума в поисках опоры. Текахуранги воспользовался тем, что противник отвлекся. Он вложил свою злость в разряд энергии с треском прошедший по древку посоха, и когда варпов коготь бросился на него, садил каменное навершие вершие приближающийся череп. Шлем Повелителя Ночи вмялся, выброс психической энергии размолотил тело, давя внутренности в кашу и вышвырнул половину укрепленного скелета из спины. Останки с хрустом вдавило в пол, как будто из эфира вырвалась сокрушавшая их сконцентрированная приливная волна. Тяжело дыша, Верховный Библиарий потратил секунду на то, чтобы собраться с силами. Не произнеся ни слова, Рул подхватил упавший цепной меч. Мимо промчались лазерные заряды. Их характерный хлесткий треск привлек внимание Текахуранги к дверям, через которые вошла ударная группа. Внутрь рефлекториума, беспорядочно поля в свалку, пробивалась пехота культистов в темных одеяниях и пучеглазых противогазных капюшонах. Западня смыкалась. «Я помогу их сдержать, бледный кочевник!» сказал Рул. Еще двое варповых когтей продолжали рвать на куски остатки ударной группы, устраивая своими лезвиями кровавые месиво. Текахуранги видел, как пал брат Унак. Его цепной меч рассекло надвое, и металлические зубья злобно разлетелись по всему рефрикториуму. Брат Кора боролся с другим предателем. Когти на одной руке того уже погрузились ему в живот. Он же... пытался проткнуть горжет существа своей дубинкой леомана, утыканной острыми зубами. Прочие оставшиеся кархарадоны вели огонь по культистам, которые валили из прилегающих проходов. Болты разносили плоть и противоосколочную броню в клочья. Текахуранги схватил руло за наплечник и потащил к единственной двери, которая не кишела врагами, напротив той, где они вошли. Бледный кочевник проломился на ту сторону, держа перед собой силовой посох, полыхающий зеленым светом. Он озарил коридор впереди, грави-лифт и лестницу на дальнем конце. «Лестница!» – произнес он, отпустив Рулла. Звуки боя позади стихли. Кархарадоны убивали и умирали, храня жутковатое молчание, которое предписывали издавначтимые доктрины Ордена. Все они – Заранее знали, что им суждено именно это. Их жертва была честью для тех хуранги, для них же было честью пасть в схватке, которая предстояло положить конец битве на Зартаке. Решающий удар позволял приступить к самому важному для будущего ордена – красной подати. И теперь они были сосредоточены на нем. Без этого все потери на тюремной планете оказались бы лишены смысла. Подать должна была идти своим чередом. Если только они смогут добраться до центра Мадоминус. Текахуранги чувствовал впереди некое присутствие. Осветительные полосы на лестнице мигнули и отключились. Свет силового посоха старого Кархарадона озарял путь. Казалось, будто тени порхают и скачут вокруг них, словно живые дышащие существа. Текахуранги знал, что это недалеко от истины. От оставшейся части ударной группы больше не поступало никаких передач. Все их жизненные показатели покраснели и терялись в помехах. Через секунду даже эти экраны авточувств замерцали и потухли. Те, как и рул, остались во мраке. «Бледный кочевник», прошипел голос Перед ними был последний лестничный пролет. В свете ламп, горевших в коридоре снаружи, стоявшая в дверях фигура, превращалась в силуэт, покрытый страшными шипами. В уменьшенной рогами тьме пылали два глаза, источающие ненависть, накопленную за тысячи лет. «Кириматы», – произнес Текахуранги. «Мертвая кожа». Он одолел последние несколько ступеней. Силовой посох вибрировал от энергии. Огромная коса в руке гигантской тени горела собственным противоестественным светом. Вокруг страшного лезвия закручивались завитки синего пламени. «Тебе не следовало сюда приходить, дорогой брат», сказала тень, обращаясь к Текахуранги. «Для того, кто столь стар, ты глуп». «Для того, кто столь слаб». Ты слишком самоуверен», — ответил Верховный Библиарий. Он ударил, выпуская на свободу энергию, которую набирал в силовой посох. В тень на вершине лестницы врезался незримый бурун — неудержимая стихийная мощь приливной волны. Тьму отшвырнула назад в коридор, и она ударилась о пол на дальнем его конце с треском раскалываемого ракрита. Текахуранги выбрался с лестницы, тяжело опираясь на свой посох. Он чувствовал, как кровь капает из носа и стихает по внутренней поверхности шлема. В тот же миг, как зеленое свечение посоха покинуло лестницу, раздался виск. Он крутанулся на месте, как раз вовремя, чтобы увидеть, как тени обрушиваются на рулло. Цепной меч Кархарадона взревел, и на стены брызнул черный демонический ихор. «Иди, бледный кочевник!» выкрикнул Кархарадон, погружая свой меч в массу тьмы трепещущих крыльев и щелкающих пастей. Текахуранги без колебаний снова обернулся в коридор. Рул исполнял свой долг перед Орденом и Отцом Пустоты, как поступила перед ним вся остальная ударная группа. То же самое сделает и Текахуранги. Тень поднялась на ноги, В свете ламп Кархарадон впервые отчетливо ее разглядел. Колдун из космических десантников хаоса, доспех которого потемнел от только запекшейся крови с содранной плоти. «На тебе свежие кожи, предатели, произнес Текахуранги, приближаясь. Он заставлял себя перестать опираться на посох и поднял его. «В каких ритуалах они использовались?» «Что ты отдал своему господину-демону, чтобы выбраться из пустоты, где я тебя оставил? Свою душу?» и «Я отдал куда меньше, чем возьму у тебя, бледный кочевник!» — ощерился колдун Хаоса. Он двинулся навстречу Верховному Библиарию, и коридор содрогнулся от удара древка громадной варп-косы о посох Текахуранги. Какую-то секунду... Оба псайкера напрягали силы, сцепившись физически и духовно. Их конечности подрагивали, сервоприводы издавали скрежет. Осветительные полосы над головой начали лопаться, а ракрит под ногами стал прогибаться и подаваться. В конце концов оба отступились. По коридору разнесся громовой хохот, и их отбросило друг от друга. Колдун, первым поднялся на ноги и бросился на Текахуранги, замахиваясь пылающей косой. Он декламировал нараспев, и слова тьмы цепляли тени и увлекали их за ним, закручивая вокруг жуткого тела. Текахуранги с трудом поднялся на одно колено, сжимая силовой посох обеими руками. Его трясло, и казалось, будто голова разлетелась на тысячу осколков. Он попытался собрать расколотые фрагменты воедино и метнуть их в мертвую кожу. Психический капюшон завибрировал, он погружался вглубь своих резервов силы. Произнеся связующую летанию, он послал еще одну невидимую волну психической энергии, которая с грохотом понеслась к колдуну хаоса. На сей раз Повелитель Ночи только рассмеялся и рассек волну движением косы. Вьющиеся вокруг него тени чудовищно разрослись, преображая его в грозно-хохочущего выходца с того света, возвышающегося над бледным кочевником. Текахуранги бросил взгляд на дисплей визора. Рул был мертв. Колдун сделал пренебрежительное движение, и последние осветительные полосы в коридоре взорвались. Свет Продолжало давать лишь зеленое сияние камня на силовом посохе Текахуранги. Пока бледный кочевник пытался собраться с силами, для последнего удара оно тоже замерцало и исчезло. Тени рухнули на него, и больше он уже ничего не сознавал. «Мы опоздали», — сказал Тонга. Корди не мог заставить себя согласиться, хотя брат в пустоте — был очевидно прав. Комната когда-то была рефрикториумом, теперь из пищи в ней осталось только разделанное мясо. Пол устилали трупы павших кархародонов и еретиков. Их броня и плоть были раздавлены и разорваны беспорядочным огнем с близкого расстояния или режущими кромками цепных клинков. «Ударная группа!» – предположила Кара, осматривая бойню. Возможно, они вошли по тем же туннелям, что и мы. Выжившие из четвертого отделения шли по змеящимся канализационным каналам и стокам до скважины номер один, пока не нашли входной люк, ведущий в подземелье окружной крепости. Тонго вышиб его мелтозарядами, приведя в действие системы тревоги нижних уровней. На это среагировала лишь горстка культистов. Теперь стало понятно, почему тех было так мало. «Вооружайтесь!» – распорядился Икара. Корди нагнулся и взял ближайший болтер, вытащив его из-под обезглавленного трупа бывшего владельца. По меткам изгнания и бионической левой ноге Корди опознал брата Имау из пятого отделения. Он прошептал пустотный обет умиротворения для неупокоенного духа брата, обещая вернуться за ним, И остатками его боевого снаряжения после завершения задания. Хару и Тонга тоже запасались оружием. Последний нашел среди тел мультимелту брата Рулла, на которой была вырезана отличительная эмблема опустошителя в виде пылающей пасти. Следов самого Рулла не было, и Тонго взял двуствольное орудие и массивный ранец, бросив собственный. Горючий пирум в ранце мультимелты пульсировал от едва сдерживаемой силы. «Куда?» – спросил Хару, пристегивая к поясу три полных магазина. Из разгромленного зала вели три двери. «Направо!» – сказала Кара. «Ищите терминал с картой! Либо молитесь, чтобы асточувства опять включились, и у нас снова появился доступ к ретинальным дисплеям». «Думаешь, кто-то выжил?» — просил Корди, оглядывая тела братьев, практически полностью погребенные подмерскими трупами еретиков. «Если и так, то нет никаких следов, куда они направились», — произнес Икара. «Наша задача не меняется. Найдем предводителя этой банды еретиков и убьем его». «Из внешней тьмы приходим мы», — продекламировал Хару. «Тьма и больше ничего», — закончили остальные Кархарадоны. За правой дверью оказался длинный коридор казармы. За люками располагались стальные блоки, все еще не тронутые после утренней проверки. Не было никаких признаков того, что этим путем уже прошел кто-то из Кархарадонов. Хорди опасался, что если кто-нибудь из них и пережил бой в рефрикторуме, то он направился другим маршрутом. А потом у третьей двери по правую сторону Хару остановился. Со щелчками раздался во внутреннем воксе отделения его голос Открываю ходим. Четверо космодесантников собрались справа, а затем метнулись внутрь. Корди ввел стволом по нетронутым рядам коек, металлические рамы и накрахмаленные простыни которых сияли в свете гудящих ламп. Они разделились и двинулись по раздельным нишам под тихое жужжание доспехов. Человека, прятавшегося за койками, спугнул Тонга. Он попытался проскочить мимо Кархарадона к открытому люку, чтобы попасть в пустой коридор снаружи. От рефлекторно нанесенного удара он распростерся на ближайшей кровати. Ошеломленно пытаясь подняться, он уперся взглядом в дуло мультимелты. Смертоносное оружие вибрировало от энергии. «Прошу вас, нет!» – схлипнула женщина. На ней была окровавленная и помятая броня арбитратора, но на вид она буквально только что выпустилась из схолы. Короткие волосы стали ежиком от засохшего пота. На бледном лице с широко раскрытыми глазами читался ужас. «Назови себя!» – взревел Тонга через внешний вокс. «Я... я служу Богу Императору!» имя звание, быстро!» «Младший смотритель Джей Ранник, арбитратор номер 02 о65 подразделение колониальной тюрьмы шахты Зартак, юрисдикции в участке номер 12!» «Ты пряталась здесь с тех пор, как пала окружная крепость?» С напором спросила Кара. «Нет, господин, я пришла сюда с другими воинами вроде вас. Я привела их по канализации». «С воинами из рефлекториума в конце коридора?» Да, господин, почему ты не сочла нужным умереть вместе с ними? Они были недостойны тебя. Женщину сильно трясло, ее глаза метались от одного Кархарадона к другому. Ты <связь> спросил Хару по воксу отделения. Ее броня сильно повреждена, а она проявляет домопотрясение обычных для неусовершенствованных людей, недавно побывавших в боевой ситуации. сказала Кара. Думаю, она говорит правду. Хотя ее и не хватило для последнего испытания, но она привела наших братьев сюда. Еще может быть и нас. — Ты знакома со схемой этого сооружения? — спросил ударный командир вслух. Ранник продолжала переводить взгляд с одного бесстрастного серого визора на другой. Из-за стоявших вокруг гигантов Ее лицо погрузилось во мрак. Знакомо, господа». «Тогда возрадуйся, ибо представилась возможность искупить свои недавние проступки. Ты немедленно отведешь нас в центру дома с этого места, или же погибнешь с нами при попытке туда добраться. Как того пожелает отец пустоты. Это ясно?» «Да, господа». Доступ разрешен. Начало записи в мнемохранилище. Временная отметка... 3 41 День 92. Локальное время Зартака. Продолжаем находить все новые тела. Мы прямым ходом движемся к скважине номер один. Похоже, она стала эпицентром сражения. К настоящему моменту я заметил уже более тысячи трупов в тюремной униформе, отличающихся широким разнообразием смертельных ранений, Видны следы лазеров, болтов, выстрелов, дробовиков, а также тяжелые травмы, полученные в ближнем бою. Могу лишь предполагать, что такая же бойня повторяется и в окружающих туннелях. Судя по всему, в борьбе за свободу они обратились друг против друга, а затем их, в свою очередь, сразили космические десантники. Хотя невозможно понять, были ли это убитые предатели, которых мы нашли, или же те, кто предал их мечу. Также мы пока не знаем, каким образом они выбрались из своих камер и начали бродить по выработкам как будто бы наугад. Лекс-механик Форн снова прислал в шахту номер 2486 с известием, что астропат на борту Святой Анжелики получил ответ от лорда Розенкранца. «Я остановил продвижение по на перекрестке, пока данные не переведут в читаемый формат и не доставят к нам». Подписано. Дознаватель. а у гимн Зогву. Окончание записи в мнемо -хранилище. Мысль дня. Ищи веру, прежде чем искать мудрость. Глава 15 Скел сидел посреди выписанных кровью и мелом узоров, обхватив голову руками и плакал. Это доставляло удовольствие твари внутри его головы. Поход демона перекрывал его собственные мысли, заглушая их, и делая всхлипывания все более громкими и неудержимыми. Он чувствовал на губах соль и горечь от слез и той омерзительной грязи, по которой они текли. Еще он чувствовал вкус крови. Демон его дразнил. «Меня зовут Баргу, Мы очень хорошо друг друга узнаем, Мико Доранскел. «Если не станешь отвечать, ему будет не так приятно», – произнес другой голос. Скелл рывком вскинул голову. Сквозь муть в глазах он увидел сищий череп, висящий в считанных футах от его лица. Глазницы яростно пылали красным светом. Он закричал и отпрыгнул назад, чуть не нарушив свежие метки, которые колдун нанес на полу вокруг него». «Твой страх потешает первую смерть, дитя!» Сказал кошмарный гигант. Рядом с ним двое его братьев катили из медицинского отсека блестящую хирургическую каталку, которую оставили на краю пентаграммы. Тот, что говорил с ним, стоял на коленях, чтобы его глаза были на одном уровне с глазами Скелла. Пока мальчик в ужасе таращился на видение, преследовавшее его в кошмарах, Оно подняло свои шипастые перчатки. Глухо стукнули замки, и шлем остался у него в руках. Скел обнаружил, что смотрит в черные глаза, обрамленные алебастрово-белой кожей и копной черных, как смоль волос. Такое лицо Скел ожидал увидеть в последнюю очередь. Оно было молодым. Оно улыбнулось, обнажив металлические зубы, обточенные до страшной остроты. мальчик содрогнулся. «Когда-то я был таким же, как ты», — произнесло существо. «Не так давно меня раздирали на части вина и страх, но у галактики странная манера исправлять несправедливости. Родители, взявшие меня к себе, всю свою жизнь сидели на шее у того самого сословия, из которого вырвали меня. Когда я был в твоем возрасте, Я опустил щит, защищавший их дом, и позволил моим будущим братьям расправиться с ними. И за то, как я исправил эту несправедливость, галактика меня вознаградила. Она возвысила меня. «Не слушай его», — прорычал голос в голове у Скелла. «Его возвысила моя воля и больше ничья». Скелл застонал. Коленопреклоненный гигант продолжал говорить. «Видишь этих тварей?» Он указал в самые темные углы центру Мадоминус. Их заполняли шуршащие и гогочущие силуэты. Скел успел заметить нетопырье крылья, слюнявые пасти и глаза, огоревшие бледно-голубым огнем варпа. Он отшатнулся и снова перевел взгляд на кровавые надписи вокруг своих ног. «Эти твари недостойны твоего поклонения». — сказал ему гигант. — Он лжет, — выплюнул голос в голове. — Эти твари не более материальны, чем твои мысли и прихоти. Восьмой легион никогда не служил им и никогда не станет. — Все послужат истинному величию хаоса, Скел. Уже скоро я покажу тебе это. — Запомни эту ночь, дитя. «Мое имя Аман Кул, принц Терний. Твой принц. Ты часть Восьмого Легиона. Мы не принадлежим никому, ни смертному, ни бессмертному. Галактика — это море, полное жертв, а мы — хищники». «Убирайся от него!» — звучно приказала фигура, вновь вошедшая в центру Доминус. Это был колдун. Позади него огромная толпа жутких демонических созданий с черной кожей волокла нечто, наполовину скрытое их трепещущими крыльями и тщедушными конечностями. Колдун направил свою косу на Кулла, поднявшегося ему навстречу. Воины по краям зела шевельнулись, а гнездящиеся в тенях демоны разразились визгом и невнятным бормотанием. «Бескожий отец!» произнес Кул. «Я вижу, ты наконец-то добился своего приза». «Успешнее, чем ты!» отозвался колдун, остановившись всего в футе от Кула. Его демоническое племя собралось сзади, чирика и скребя ракрит когтями. «Это должна была быть жатва!» продолжил он тоном, беспощадным, словно обнаженный клинок. «Не повод устроить избиение!» «Я думал, если тебе дать волю в системах Немизара и Талифа перед прибытием сюда, это утолит твою мальчишескую жажду убийства и позволит сосредоточиться на насущном деле. Как видно, я переоценил твои способности». «Ты говоришь, как будто ты мой господин», — бросил Кул. Скел увидел, что его когти сжались на обтянутой кожей рукоятке длинного изогнутого рунного меча, пристегнутого на бедре. «У меня нет времени на твои капризы!» – сказал колдун и щелкнул пальцами, подавая знак демонам, съежившимся в его тени. Те протащили свою ношу мимо Скелла и с трудом пристроили ее поверх хирургической каталки. Это был еще один гигант, но с этого сняли верхнюю часть доспеха. На его торсе поблескивал странный, жесткий на вид черный панцирь, а обнаженные руки и голова были мертвенно-бледны и покрыты пятнами причудливых серых наростов. Казалось, что он без сознания, и кроме того, его заковали во взрывчатые наручники, обычно предназначавшиеся для заключенных Зартака. Двое демонов, которые не тащили тело на нужное место, боролись с длинным резным костяным посохом. В его навершии, выполненном в виде пасти, был зажат осколок зеленого камня. «Нужно спешить!» – произнес колдун, стоя над бледным пленником. Он обнажил свой ритуальный кинжал, на серебристом лезвии которого еще оставалась корка крови из рун, вырезанных на спине у Скелла. Наклонившись, он приставил страшный клинок к обнаженному горлу пленника. Длинный нож еще не успел коснуться плоти гиганта, как тот резко очнулся. Его голова повернулась, и черные глаза встретились со Скеллом, как будто он знал о его присутствии, будучи даже без чувств. «Не сомневайся», – велела мысль у него в голове. Эту мысль Скелл не слышал с тех пор, как изгнал ее из своего разума в туннеле вытяжной вентиляции. Теперь же, глядя в бездонные черные глаза бледного гиганта, он точно понял, чья это мысль. «Не сомневайся, когда придет время, Скел. Он ощущал, как демон внутри его головы корчится от злости из-за вторжения, а еще почувствовал, что Кул шевельнулся за спиной у колдуна. Облаченный в кожу гигант низко наклонился к пленнику. Исходящий из решетки Вокса голос переполняло презрение. «Так ты снова с нами, бледный кочевник!» «Ты очнулся как раз вовремя, чтобы умереть!» «Но сперва он посмотрит, как умрешь ты, бескожий отец!» Сказал Кул позади колдуна и всадил свой длинный клинок с вытравленными рунами в спину космодесантника Хаоса. Противоестественная сталь, подрагивая, высунулась наружу из нагрудника колдуна. Демон в голове у Скелла пытался выкрикнуть предостережение, пытался бросить его слабое окровавленное тело на Кулла, но Скел удержался. Отказываясь позволить демону вертеть им словно куклой, он стиснул зубы с такой силой, что с рассеченной губы потекла кровь. Он чувствовал, что бледный пленник не сводит с него глаз, придавая сил сопротивляться и оставаться на месте. Хотя наполненные психической энергией руки зудели от желания сомкнуться на горле принца Терни. Шадрайт медленно опустил глаза на острие клинка, торчавшие из его тела. Кул схватил чародея за плечо и выдернул проклятую варпом сталь. Колдун развернулся к нему, все еще сжимая в руке косу, а затем, загремев керамитом, рухнул на колени. «Я надеялся, что ты не поддашься воле демона», – произнес Кул – «Надеялся, что ты все еще верный член восьмого, но ты растратил свой последний шанс. Ты не обладаешь провидением примарха. Ты видел лишь то, что позволял тебе увидеть Баргул. Из-за собственной алчности ты стал его рабом. Ты хотел стать богом и превратил себя в чудовище. Ты служил другим, но восьмой легион должен служить лишь самому себе». я не позволю демону управлять этой группировкой через старую марионетку вроде тебя. «Глупый мальчишка!» – сумел выдавить колдун. Из решетки Вокса на его шлеме струилась темная кровь, капавшая на Рокрит внизу. «Ты ничего не понимаешь!» «Заверши ты ритуал с его кровью, твой демонический хозяин стал бы слишком могущественным!» продолжил Кул. «Для тебя долгая война окончена, бескожий отец. Это за моего настоящего отца. Не за ложного, которого ты освежевал в его дворце. Не за убийцу, чьи гены вживил в меня. Это за подонка Савларца из города Улья, на который ты сбросил вирусные бомбы». Принц Терний взмахнул клинком и рогатый шлем колдуна, слетел с плеч. Демоны завизжали и бросились в атаку. Доступ разрешен. Начало записи в мнемо -хранилище. Временная отметка сорок 41 День 92. Локальное время за атака. Я получил известие от лорда Розенкранца. То, что он нашел, по-настоящему тревожит. Получив мое первое донесение, Он расследовал исчезновение первых колонистов-шахтеров до того, как Зартак превратился в тюремную колонию. Как и я, он наткнулся на множество отредактированных материалов, но похоже, что наши худшие опасения на самом деле верны. Чуть более двух столетий назад с системой Зартака была полностью утрачена связь. Когда ее восстановила малая эскадра быстрого реагирования имперского флота – Планетуэт оказался совершенно пуст. Все 411 732 колониста, согласно результатам последней переписи, пропали. Корабли и рудоперевозки, стоявшие на высокой орбите, также были абсолютно безжизненными. В тех фрагментах рапортов малые эскадры, которые не были стерты, не упоминается никаких особых следов насилия. Однако во всех прочих отношениях нынешнее положение дел на этой проклятой планете выглядит до жути похоже. Лорд Розенкранц прислал директиву, где сообщает, что направляется сюда со всей возможной быстротой. «Молюсь о том, чтобы отыскать какие-то факты для доклада к моменту его прибытия. Завтра мы продолжим движение по скважине номер один к окружной крепости». Подписано «Дознаватель». Аугим Нзогву. Окончание записи в мнемохранилище. Мысль дня. Вера без жертвы лишена смысла. Глава 16 По коридору разнеслось эхо неестественного воя и грома огня болтеров. Корди на секунду остановился, оценивая ситуацию. Четвертое отделение, сопровождаемое женщиной по имени Ранник, прошло по коридорам, казарменным блоком и подстанциям Вокса окружной крепости, не встречая сопротивления. На какой бы перекресток они ни выходили, ранник указывала верное направление. Признаки вражеского присутствия появились лишь когда они добрались до последнего лестничного пролета перед командным центром. Сперва ранник отказывалась подниматься по лестнице. Осветительные полосы не работали, и казалось, что мрак превратил женщину в камень. Экара силой втащил ее наверх, не обращая внимания на крики. На последнем повороте они обнаружили тело Рула, доспех которого был расколот и истерзан бесчисленными следами когтей. По ту сторону следующего коридора располагался Центрум Доминус. За открытыми противовзрывными дверями царил хаос. В зале управления Корчилась тьма, которую пронзали выстрелы. Гулкий шум, выпускаемых в упор очередей, чередовался с воплями и визгом, сотрясавшими брошенную крепость. Кархарадоны остановились в дверях. Еще функционировавшее авточувство пронзали темноту, пытаясь осмыслить происходящее. «Они обратились друг против друга», — произнес Кара. По всему охваченному битвой командному центру Повелители Ночи беспорядочно расстреливали и рубили крылатых демонов теней. Существа роем валили к углублению с кагитаторами посреди зала. Темные толпы мешали разглядеть, что находится в середине. — За им перебить друг друга, — пробормотал Хару. — Мы не можем, — ответил Корди, указывая на середину центрума. — У них бледный кочевник. хирургическому столу на дне углубления был прикован Текахуранги. С верхней части его тела сняли броню, обнажив черный панцирь и нейропорты, испещрявшие белую, покрытую струпьями плоть. Двое демонов боролись за его силовой посох, держась за древко древней реликвии. — Построение — железный вал! — сказал Икара, отдав предпочтение штурмовому клинку. — Я поведу! — «Добираемся до Текухуранги и освобождаем его!» Он обернулся к Райник. «Ты можешь открыть магнитные оковы на нем?» Ранник неотрывно глядела в кружащийся вихрь теней. Экара грубо схватила ее за плечо и развернул так, что ей пришлось поднять глаза на огромного Адепту стартас. «Я задал тебе вопрос. Можешь его освободить?» Ранник удалось кивнуть. «Тогда выполняй. Довершил фразу Икара и отпустил ее. Кархарадон повернулся к Корде. «Защищай человека! Мы постараемся сдерживать остальных, пока вы не доберетесь до бледного кочевника. Будем надеяться во всей этой сумятице...» Закончить Кари не дали. Словно подчеркивая его слова, раздался ужасающий треск, за которым последовал вой первобытной древней ярости. Звук прошел через души всех существ на Зартаке как смертных, так и бессмертных. Он пробудился. Когда демоны нанесли свой удар, Скелл вцепился в пол. Баргул пытался принудить его снова подняться на ноги, пытался заставить помочь фуриям, карающим своенравных и вероломных смертных, которые нарушали планы демона. Скелл сопротивлялся. Теперь он был сильнее. С ним был бледный кочевник. Его мощь, вечная и не незнающая покоя, словно грохочущий океан, наполняла его чистой энергией. Утративший власть Баргул рычал и щелкал зубами. Скил чувствовал, что глаза бледного все еще неотрывно смотрят на него со стола. Пусть даже Центрум Доминус погрузился в ад и ожил, наполнившись криками, воплями, и терзающие уши пальбой. Двое демонов, боровшихся за посох бледного кочевника, продолжали драться. Яростно молотя по воздуху своими коротенькими крыльями, они одновременно пытались вырвать трофей и лупили друг друга. Никто из них не заметил, что зеленый камень в навершии посоха вновь засветился зеленым. Один из закованных в броню гигантов, атаковавших демонов, окатил углубление с кагитаторами очередью снарядов, и воздух над Скеллом сотрясли взрывы болтов. Две дерущиеся фурии попали под удар и распались на части, словно кошмар, который теряется в реальности при пробуждении. Посох упал. Казалось, время замедлило свой ход. Все стало болезненно заторможенным. Скелл с нездоровым восхищением глядел, Как посох крутится, падая на дно. Сейчас! Прозвучала мысль у него в голове. Нет! свизгнул Баргул. Скел прыгнул. Он чувствовал, как его больные натруженные мускулы мучительно растягиваются, чувствовал, как из ритуальных ран, вырезанных на спине, полилась свежая кровь. Он видел все болты по дуге уносились прочь. медленно, словно удаляющиеся созвездия. Их ускорители сверкали, будто последние всплески звездного света в глубинах пустоты. Резкое зарево дульных вспышек отражалось в обнаженных когтях и клыках, ухмыляющихся черепах и полных ненависти красных линзах глаз. У противовзрывных дверей стояли на готове еще четверо облаченных в серые гигантов и один перепуганный арбитратор, вот-вот собиравшийся броситься в схватку. Скелл видел все, но ничего из этого его не заботило. Важен был лишь прекрасный потрепанный древний посох, подающий ему надежду. Зеленый камень полыхал светом. Скелл вытянулся вперед, размазывая ступнями кровавые метки на полу. Те должны были связать и запереть в ловушку бессмертного хищника внутри него. За полсекунды до того, как посок упал в его выставленную руку, реальность восстановила свои права. Время снова ускорилось, демоны завизжали, тараторили и лопались, распадаясь на пряди черного дыма, когда огонь болтеров рвал их на куски. Их темные убийцы транслюди хохотали и сыпали проклятиями, перезаряжали оружие и стреляли. посох ударился об руку Скелла, и он закричал. Реальность прогнулась. Воздух полыхнул от энергии. С посоха сорвались молнии, которые бешено пронеслись по всему залу, перескакивая между сражающимися и взмывая к потолку. Тени многие кагитаторы, которые еще не были разбиты, одновременно включились и заискрились. Их экраны озарились зеленым и белым светом от переизбытка данных. Гулкий удар грома заставил задрожать всю окружную крепость, сотрясая скважину номер один до самых глубоких затопленных пещер. Скел рухнул без чувств. Посох стукнулся об пол рядом с ним. На костяном древке и вокруг распростертого тела мальчика продолжали искриться и плясать молнии. Центрум Доминус содрогнулся. И всего лишь на секунду... пустотный щит над ним замерцал и отключился. На борту Белой Пасти, на орбите над Зартаком, технодесантник Бета-1-3 Утулу взмахнул пусковым молотом. Благословленный инструмент с громким раскатистым лязгом ударил в инициирующую плиту. Адепты, выстроившиеся вокруг возвышения с кафедрой технодесантника, ставили в активационные панели последние инфопланшеты, трубные старгаи из решеток воксов под капюшонами, молитвы о величии машины и благословении сервомеханизмов. Гамбит Текахуранги сработал. Он добрался до мальчика, и варп-разряда при полном психическом пробуждении того хватило, чтобы на несколько мгновений закоротить пустотный щит, защищавший окружную крепость. Этих мгновений должно было хватить. Цепь молний, перескакивавших между тремя телепортационными сферами, с треском ударила вниз, уйдя в вытравленные на палубе символы перехода. Миг и в телепортационном отсеке белой пасти уже не было шара и первого отделения. «Доступ разрешен. Начало записи в мнемо Временная отметка – 3682875.M41. День 93. Локальное время зартака. Мы проникли в окружную крепость. Как и окружающие тюремные блоки, она выглядит полностью опустошенной. Есть следы боя, особенно в нижнем рефракториуме. За все время, что я служу Империуму, мне никогда не доводилось видеть столь жестокого и бездумного кровопролития. Тела, на которые мы наткнулись, буквально порваны на части. Хвала Богу Императору, что такая участь оказалась уготована еретикам, а не верным подданным Империума. Однако все так же нет никаких следов того, что же стало с теми, кто исполнил эту яростную кару, кем бы они ни были. Мы продолжим подъем к центру Домину Скрепости. крепости. Подписано Дознаватель Аугимн Зогву. Окончание записи в мнемо-хранилище. Мысль дня. По трудам твоим узнают тебя. Глава 17. Шар, капеллан Никора и первое отделение материализовались посреди центрума Доминус в ореоле белого света и вспышки энергии. Немешка и храня мертвенное молчание, они пришли в движение, бросившись на ближайших повелителей ночи. Через дверной проем в зал ворвались Корди и остальные из четвертого отделения. Никора, тяжеловесный Крозиус Арканум, которого пылал священным светом, пробил доспех одного из рапторов Повелителей Ночи, повергнув того на колени. Пока изменник падал, его горящие молниевые когти пробороздили на плечник оставив на керамите светящиеся и дымящиеся порезы. Второй удар, увенчанный черепом булавы Никоры, проломил повелителю ночи голову, и его искореженное и окровавленное тело распростерлось на полу. На галерее Вокса, опоясывающей верхнюю часть стен, Красный Тане вступил в бой с предателем, вооруженным силовым мечом. Двое воинов двигались так яростно, что их очертания размывались. Режущие и колющие выпады. следовали настолько быстро и безостановочно, что казалось, будто все это заранее отрепетировано. Меч Пустоты бил в силовой клинок Повелителя Ночи, высекая искры. Каждый удар наносился за скоростью и силой, которыми могли обладать лишь чемпионы-транслюди. На изрубленной и поврежденной аппаратуре вокруг них плясало все больше искр, и бешеный поединок то озарялся то погружался во мрак, пока противники теснили друг друга туда-сюда по галерее. Под ними огромный раптор пробил своими молниевыми когтями защиту Соха. Потрескивающие лезвия прошли прямо сквозь вскинутый меч Кархарадона с такой силой, что серый нагрудник Соха погнулся, а самого его отшвырнуло спиной на ближайший блок перегруженных кагитаторов. Цепной топор ударного ветерана Дортера отвел в сторону цепной клинок еще одного из еретиков. И из-за мастерски исполненного Кархарадоном парирования, Повелитель Ночи на мгновение остался незащищенным. Изменник вовремя метнулся назад, и обратный замок Дортора только выбил искры из нагрудника с накладкой в виде черепа. Два воина разошлись и начали кружить по основной информационной нише Центрума, словно настороженные звери, запертые в одной клетке. Знаменосец Ника выбросил вперед свое копье Коа с адамантиевым древком. Укрепленные акульи зубы на нем были перевиты перьями и окутаны трескучим расщепляющим полем. Он всадил оружие в живот Раптору, умело крутанув рукоять, чтобы расширить рану. Цепной меч Повелителя Ночи, Выбил искра из копья, пытаясь перерубить его, но Ника выдернул оружие и крутанул его, низко присев. Зубья глубоко вгрызлись в левый сапог, и повелитель ночи припал на одно колено. Шар описал жнецом страшную дугу, вынудив противостоящего ему повелителя ночи попятиться к системе Авгуров. Магистр Роты. ощутил, что справа что-то приближается, и обернулся как раз вовремя, чтобы уклониться от силовой булавы с треском разорвавшей воздух. На него надвигался один из терминаторов Повелителей Ночи, броня которого потрескивала от энергии работающего рефракторного поля. Вмешательство дало первому изменнику необходимую возможность восстановить равновесие. Двое космодесантников Хаоса вместе двинулись на магистра роты. Корди опустошил новоприобретенный болтер в терминатора Хаоса, который со скрежетом разворачивался к нему, еще сжимая в руке тщетно сопротивляющуюся черную фурию. Громадное чудовище приняло на себя выстрелы Корди, даже не вздрогнув, и с ревом активировало свой цепной кулак. Цепной меч Корди взревел в ответ. Экара попытался уйти от выпада нападавшего на него терминатора, но расщепляющие поля, окружавшие сжатый силовой кулак гиганта, с треском смяли его броню на боку. Мощь удара впечатала Кархарадона спиной в стену, и он зарычал. Экара поднырнул под следующий взмах, и Ракрит над ним содрогнулся, когда шипованная перчатка глубоко врубилась в боковину контрольного центра из усиленной пластали. Он перевел движение в выпад снизу вверх, направляя свой цепной меч в живот терминатора. Если бы у него была возможность нанести удар обеими руками, он мог бы причинить какой-то ущерб, но так просто вышиб искры из толстых слоев керамиты и пластали, защищавших великана. Прежде чем Икара успел выровняться после удара, терминатор, перемалывая Рокрит, опустил свой кулак и обрушил его на спину ударного командира. Смертоносное оружие с жутким хрустом пробило Кархарадона насквозь, а беспощадный расщепляющий выброс разорвал космического десантника на части, разбрызгивая его останки по полуразрушенной стене. Новая мультимелто Тонга завибрировало у него в руках. Молекулы пирума в топливном баке оружия начали разрушаться, а затем вырвались на волю под треск испарявшегося воздуха. Заряд попал в бедро терминатора, который разворачивался из свалки ему навстречу. Рефракторное поле вспыхнуло и отключилось, взметнув искры. Зал заполнился ревом распадающихся на атомы молекул плоти и брони, и левая нога космодесантника Хаоса исчезла. Он повалился, словно сраженный шкурец, крича от злобы и боли. Второй выстрел перезарядившийся Мелты превратил его клыкастый шлем в жидкость. Райник мчалась среди побоища. Все ее инстинкты буквально кричали, приказывая ей не входить в командный центр вслед за Крахарадонами. Это место стало полем битвы богов, не укладывающимся в пределы возможностей чувств и полным рева транслюдей. Ужасных воплей и воя цепных клинков, и грохота выстрелов в упор. Сам воздух трещал и плясал от энергии, высвобожденной древним оружием и психической перегрузкой, а также пульсировал от движения клинков, болтов и закованных в броню тел. Ряды кагитаторов, системы авгуров и блоки Вокса были разбиты до полной непригодности. Их крушило на искрящийся металлолом, когда громадные воины в керамитовых доспехах боролись и бросались друг на друга. Один единственный небрежный удар или шальной выстрел могли бы убить ранник, и никто бы этого даже не заметил. Никто, кроме фигуры, привязанной к столу для вскрытий возле центра зала. Это был Текахуранги, тот, кто снова позвал ранник в круговерц неподатливого металла и крови. Текахуранги, захваченный и связанный предателями, но продолжавший сопротивляться, ведь его разум был острее любого из их лезвий. Текахуранги, который, будучи в оковах, сражался посредством одного лишь своего сознания. Вид бледного чудовища. почти полностью раздетого до чешуйчатой серой кожи, не пугал ранник. Она пришла сюда сделать именно это. Это было ей так же необходимо, как дыхание, как быстрое биение напоенного адреналином сердца. Нельзя было бороться с этим или же остановиться. Она метнулась ниже ревущих лезвий цепного топора, увернулась от шатающего воина в серой броне, у которого текла кровь из страшной раны на голове, пригнулась когда рядом с ней загрохотала очередь комби-болтера. Она врезалась в боковину каталки и затормозила. Твой генетический ключ, произнес Текахуранги, глядя на нее своими бездонными черными глазами. Не говоря ни слова, Ранник неловко полезла за пластиковой полоской. Она должна была его освободить. Верховный библиарий. мог принести гнев бога Императора, рвущийся наверх из глубин. Если бы Райник могла сделать перед смертью только одну вещь, то обязательно именно эту. Она провела генетическим ключом по заряженным магнитным наручникам, сковывавшим запястье космического десантника. Текахуранги скатился с голого металла с легкостью, не вязавшейся с его возрастом. Он отбросил Райник в сторону, и метнулся к своему костяному посоху, который так и лежал там же, где выпал из-за пальцев бесчувственного мальчика-заключенного. Как только его рука сомкнулась на древке, а психические силы снова проникли в реактивное каменное навершие, та толика сознания, что побуждало ранник действовать, вырвалась из разума арбитратора. Младший смотритель закричала от боли и страха. Ее переполненный паникой ум пришел в себя посреди хаоса. Библиарий Кархарадонов в ней более не нуждался. В те несколько бешеных секунд, когда лоялисты только материализовались в центру Медоминус, Кул испытал всего одну эмоцию – радость. Вот оно, то, чего он ждал – шанс утвердить свое главенство перед остальной группировкой. наконец-то поймав в ловушку и перебив этих высокомерных серых хищников. Задачи жатвы бледнели перед трудностью, которую представляли собой лоялисты. Акул ничто так не любил, как преодолевать трудности. Принц Терний крутанулся на пятке. С его клинка все еще стекала кровь Шадрайта. Со стороны дверей полыхнул болтер атакующего его лоялиста. Заряды затрещали от доспех Кула, рикошетируя и снося керамитовые шипы. Лейлист активировал пристегнутый к болтеру цепной клинок, и Кул, ощерившись, взмахнул рунным мечом, встречая Кархарадона. Шензар нависал над Капиланом в черной броне, который только что убил Скорру. Терминатор убрал свой комби-болтер в магнитный зажим, отдав предпочтение двум шипастым силовым булавам. Дробящие орудия трещали от энергии, не уступая Крозиусу Капеллана. Лейлист хранил молчание. Шанзар же атаковал, исторгая из вокса рев, который перекрывал даже записи воплей, транслируемые его братьями. Размеры и сила Терминатора определяли его стиль боя. Он наносил мощные размашистые удары крушившие кагитаторы и информационные пепитры, будучи уверен, что его доспех выдержит любую контратаку. Капеллан отступал, сосредоточившись на том, чтобы держаться в стороне от трескучих дуг, по которым две палицы рассекали воздух перед ним. Шензар надвигался, словно непоколебимый колос, сделанный из металла цвета полуночи. От каждого его шага содрогался пол под ногами. Возможно, Мене опытный воин испытал бы соблазн попробовать проскочить в просвет в защите Терминатора, но капеллан знал, что это движение приведет лишь к одному – его искореженное и изломанное тело останется лежать у ног Терминатора Хаоса. Небрежно взмахнув румным мечом, Кул отвел в сторону устремившийся ему в живот цепной клинок, сделал шаг навстречу Лейлисту, минуя его защиту и впечатал сжатую перчатку. шлем космодесантника. Воин отпрянул назад, одна из черных линз треснула, а шипы оставили вмятины на керамите. Кул продолжил страшным секущим ударом, скрывшим панцирь лейлиста, откуда хлынул поток крови и внутренностей. Космический десантник еще пытался отбиваться, остальная часть генетически усовершенствованного тела пока не осознавала смертельной раны. пристегнутый к болтеру цепной клинок разодрал левый наплечник кулла стремясь врезаться в боковую часть шлема, но попал на шипы и застрял в них. Кул взрычал и держа свой рунный меч обеими руками пробил им нагрудник космического десантника, так что оружие высунулось у того из спины Он провернул изогнутую рукоять чтобы плоть не зажала металл и выдернул клинок. бронзенный и выпотрошенный лейлист осел на колени и привалился к ногам Кула. Принц Повелителей Ночи возложил на голову умирающего воина свою шипастую перчатку, словно одаряя его каким-то издевательским благословением, а затем крутанул ее и дал обмякшему телу упасть на пол. Шар ощутил, как творящаяся вокруг резня притягивает его. В воздухе висел едкий запах от выстрелов и работающих расщепляющих полей, а также, что сильнее всего сводило с ума, металлический аромат крови. Он проникал в ноздри магистра роты, пробиваясь даже сквозь герметичный шлем. Шар не мог сказать точно, реальный ли это запах или его воображение, обостренное за тысячу минувших стычек. Он знал лишь... что это придавало силы и энергии его конечностям. А еще до да дрожи, до да стиснутых зубов требовало броситься в бой. Хватит с него ограничений. Хватит с него руководства. Хватит испытаний. Он больше не был Бейлом Шаром, магистром третьей роты. Он был инициатом Алиф-16-9 во время своего первого обогрения кровью с ярко-красными полосами, на бледном лице, который тяжело дышал, подавляя безумные исступления, доставшиеся по наследству вместе с генами. Основная доля пробудившейся ярости Шарра пришлась на Терминатора Хаоса. Раптор, на которого он напал до этого, осмотрительно отошел подальше, словно падальщик, кружащий вокруг двух сходящихся крупных хищников. Он не успел вмешаться, когда Шар внезапно бешено атаковал, взмахнув жнецом так, будто тяжеловесное оружие являлось безупречным образцом уравновешенности и баланса. Терминатор попытался парировать своей булавой, но тяжелый доспех слишком тормозил его, и рефракторное поле, которое защитило бы его при обычных обстоятельствах, никак не смогло остановить жужжащую и вертящуюся смерть, выпущенную на волю шарром. Жнец с грохотом прошел сквозь шлем Терминатора и не останавливался, пока не прорезал половину грудной пластины. Из-под укрепленных акульих зубов клистал поток крови и обломков искореженной брони. Шар подстегнул мотор, высвобождая оружие, и терминатор упал, окрашивая содрогающийся пол красным. Шар перешагнул через труп, надвигаясь на Раптора, и Повелитель Ночи отступил, не имея никакого желания сходиться в бою с безмолвным живым мертвецом, покрытым капающей кровью. На галерее Вокса и Нарксу и чемпиону лоялистов удалось нанести решающий удар. Отведя в бок колющий выпад палача Повелителей Ночи, воин с черным мечом на долю секунды оставил в своей защите просвет. Юный еретик так стремился нанести смертельный удар, что вновь рванулся вперед. прежде чем осознал, что это ловушка. Силовой меч погрузился Лоялисту в живот. Расщепляющее поле прогрызло броню и плоть, и воин зарычал, но его возвратный удар снес Нарксу руку с мечом. какую-то секунду Повелитель Ночи просто стоял, уставившись на свою отсеченную конечность, меч в которой так и оставался в теле Лоялиста. А затем, облаченный в серое воин, Садил страшное черное острие своего меча реликвии в лицевой щиток Наркса, пронзив челюсть. Повелитель ночи рухнул. Лейлист разомкнул захваты, крепившие ко второй его руке старинный щит, и положил руку на эфес силового меча наполовину ушедшего в нижнюю часть его торса. Скрежеща зубами и силясь сохранить молчание, он отключил оружие и выдернул его. и после этого повалился на колени рядом с Нарксом, заливая павшего Повелителя Ночи своей кровью. Корди метнулся прочь от Терминатора, атаковавшего его визжащим цепным кулаком. Нападать на чудовищного воина не выглядело мудрым решением, однако Кархарадон отказывался выходить из боя. Он чуял кровь, сейчас он жаждал ее. Ему нужно было видеть, как она льется от его собственной руки, окрашивая полы перчатки в красный цвет. Он потянулся за полным магазином, сделав так, чтобы между ним и изменником оказался помятый кагитатор. Повелитель ночи взревел и проломился прямо сквозь машину несколькими раздирающими ударами, разнеся ее на искрящийся металлолом. Его тень упала на перезаряжающегося корди, предвещая смерть. Руки матери обхватили его, крепко сжимая в объятиях. Она никогда его не бросит. Ложись, брат!» раздался в Воксе голос Тонга. Десятки лет боев бок о бок с братьями из четвертого отделения отточили рефлексы Корди, и он, не раздумывая, повиновался. Послышался вой потока испаряющегося воздуха, И системы доспеха зазвенели, зафиксировав скачок температуры, от которого внешний слой керамита пошел волдырями. Когда он поднял глаза и глянул сквозь дымку автоматизированной органики, от верхней половины тела терминатора уже оставалось только пузыряющиеся каши из плоти и металла. Корди поднялся, выискивая себе новую добычу и загоняя обратно воспоминания о давно сгинувшей жизни. Текахуранги чувствовал, как по его телу струится сила. Он позволял изменникам думать, будто они ведут его в западню, и психическое пробуждение Скелла сняло защищавшее окружную крепость пустотный щит на достаточное время для телепортационного штурма. Теперь ему нужно лишь сохранить Скеллу жизнь. Он стоял над бесчувственным мальчиком и размахивал своим силовым посохом, описывая им. размытую дугу с зеленой кромкой и оттесняя фурии, которые толпой валили к ним. Все оставшиеся демоны сосредоточились на углублении для кагитаторов зала, отчаянно стараясь добраться до мальчика и последней части их господина, пока та не ускользнула прочь. Текахуранги слышал, как Баргул яростно визжит у него в голове, но он отогнал это, с рычанием всадив посох в демона который спустился слишком низко. Все больше существ исчезало в темных вихрящихся облаках по мере того, как рассеивались энергии, связывавшие их с материальным миром. Без ритуалов мертвой кожи и внимания повелителей ночи они теряли связь с реальностью. На другом конце зала управления Шензар подловил капеллана. Одна из тех немногих фурий, которых еще не изгнали из помещения – бросилась на лоялиста сзади. Демон яростно цеплялся и барахтался, сомкнув лапы на поясе воина. Тот развернулся и описал Крозиусам короткую беспощадную дугу. Священное оружие разнесло демона, отправив того обратно в небытие. Воин мгновенно вернулся к защите, но короткого мига, на который он отвлекся, оказалось более чем достаточно для Шанзара. Чемпион Терминаторов Хаоса впечатал свою булаву в левый наплечник Капелана. Раздался жуткий хруст, и Лейелист упал на колени. Взмах второй булавы Шанзара встретил Крозиус. Противостоящие энергетические поля столкнулись, создав выброс силы. Сервоприводы зафиксировались, не давая воинам отлететь друг от друга из-за разряда, продолжая упирать вторую булаву в Крозиус. Шензар ударил первый в бок Лейлиста. Капеллан безмолвно рухнул. Шензар обрушил ему на спину тяжелый сапог и прижал к полу, в это же время оценивая схватку, раздиравшую центр управления на части. «Ты!» – выкрикнул Кул и направил свой рунный меч на высокого лоялиста с двуручным топором, подбиравшегося к Сирону. Похоже... Вид крови брата, стекавший по порченному оружию, заставил лейлиста остановиться. «Сразись со мной, молчун!» – произнес Кул, вышагивая среди обломков. Так и не надев шлема, он ухмылялся на ходу, блеснув стальными клыками. Он жаждал подобного испытания. Шадрайт умер, и больше не существовало никаких ограничений. Убийство воина в сером, Укрепит его положение в переменчивой иерархии группировки. Лейлист развернулся навстречу принцу Терней, и Ксирон воспользовался этой возможностью, чтобы устремиться к защитным дверям. Мне понравились наши маленькие забавы, сказал Кул, небрежно отшвырнув ногой разбитый инфипью и Я думал, здешняя жатва не принесет удовлетворения. Как же я ошибался! Лейлист. ничего не ответил. Он вскинул свой огромный цепной топор в оборонительную позицию, твердо расставив ноги и прикрывая нагрудник грудник оружия. «Почему ты и твои братья не разговариваете?» спросил у Шарра повелитель ночи. «Вам стыдно делать работу вашего бога трупа? Он заставил вас принести какую-то нелепую клятву? Вот потому-то я никогда не смог бы за него сражаться». Даже те жалкие создания, что возлагают всю свою веру на немощных демонов, и те бесконечно свободнее вас. Шар атаковал. В одно мгновение Кархарадон перешел от статичной подготовленной обороны к жужжащему рубящему удару. Столь резкая перемена ошеломила бы большую часть добычи до беспомощности. Однако Повелителя Ночи было так легко не подловить. он позволил первому гудящему взмаху цепного топора пройти мимо, а затем, пока Шар восстанавливал равновесие после промаха, метнулся вперед с быстротой жалищей гадюки. Шарр, в свою очередь, ожидал именно такого ответа. Магистр роты вовремя придержал удар, чтобы парировать выпад выпадкулу рукоять южнеца. Меч с рунами хаоса со звоном отскочил от адамантиевого древка цепного топора, и по оружию обоих воинов прошла дрожь. Используя преимущество в силе, шар оттолкнул космодесантника хаоса назад, освобождая себе место для нового замаха. Жнец с треском ударил в наплечник изменника, срезая шипы, но не смог вгрызться вглубь. В ответ повелитель ночи словно рапирой провел колющий выпад, с резким звуком ударив Шарра в бок и прорезав серую броню до самого черного панциря. Шар отреагировал так же, как и любой Кархарадон на его месте. Атаковал еще более ожесточенно. Жнец быстро ударил раз, другой, третий. Сервоприводы старого доспеха Акия скрижетали, наделяя Шарра скоростью и силой, необходимыми для того, чтобы орудовать громадным топором, с кажущейся легкостью. Повелитель ночи отступал. Уже не с вальяжной, насмешливой грацией дуэлянта, а с поспешностью человека, отчаянно пытающегося выиграть время. Шар сознательно врезался в предателя, отбросив последние крупицы оборонительной уравновешенности и метя в горло. Отведя клинок повелителя ночи в бок рукоять жнеца, второй рукой он вцепился тому в ворот, подтягивая к себе. Изменник, так и не надевший шлема, встретил яростный взгляд черных линз Кархарадона, скалящейся ухмылкой металлических клыков. «Плохое решение, молчун!» – произнес он и активировал старинные силовые катушки на своем доспехе. С треском полыхнула дуговая молния и из узловых точек на утыканной шипами броне повелителя ночи ударило зарево. Неожиданный разряд отшвырнул шара назад. Челюсти сжались, тело забилось в конвульсиях. Жнец выпал из рук. Древнее оружие издало гортанный рев, его мотор начал сбавлять обороты, и оно заскользило по полу зала управления. Шар рухнул на земь в дюжине шагов от повелителя ночи, расколов ракрит. Левый наплечник и скрепляющие его заклепки погнулись, приняв на себя всю силу удара. Он лежал парализованным, теряя драгоценные секунды. Сведенные мышцы не слушались после шока от дугового разряда. Изменник рассмеялся и двинулся к нему под треск своего доспеха. «Слишком самоуверенно, молчун, слишком не сдержанно. А теперь давай-ка поглядим, смогу ли я заставить тебя закричать». «Если он и закричит!» «Ты этого, наверное, и не услышишь за собственной нескончаемой болтовнёй!» прорычал Тега Хуранги. Верховный Библиарий поднялся из углубления для Кагитаторов, держа в одной руке бесчувственного Скелла, а в другой — посох. Пылающий на его навершие свет изгнал последних фурий и вырвал Баргула из реальности. «Надо было дать Шадрайту у тебя убить, пока я его не прикончил». презрительно улыбнулся Повелитель Ночи, останавливаясь. «А, неважно. Тебе меня не остановить, старик!» Теках Фуранги не ответил. Он что-то бормотал про себя, выдыхая слова, которые не произносились уже большую часть тысячелетия. Исходящий из его посоха свет запульсировал в такт летании. На древке вспыхнули и заискрились молнии варпа. Казалось, будто отчаянное и яростное иступление, творящееся вокруг схватки, померкло и исчезло, и Верховный Библиарий стал центром энергии, сверкающей по всему командному центру. Хул осознал, что происходит. Оскалив клыки, он бросился на Псайкера. Слишком поздно. Ракоитовый пол у него под ногами с грохотом взметнулся вверх, повинуясь воле Библиарии. Камень и металл дробились и обретали новую форму вокруг Повелителя Ночи, образуя громадную зубастую пасть. С громовым ударом она сомкнулась на принце Терней, обрушив на того с обеих сторон куски материала окружной крепости. А затем обломки упали, стремительно рушась во вспомогательный арсенал внизу через дыру, образовавшуюся при их перемещении. А Кула увлекло вниз, И каскад камней вбил его в пол, круша доспех и ломая тело. Дуговые разряды полыхнули и отключились, и уже через несколько секунд валящиеся обломки погребли под собой его окровавленные останки. Шанзар видел последний полет кулла. Стоило громадной пасти из воракрита ракрита с треском сомкнуться вокруг того, как терминатор оставил распростертое тело капеллана. и направился к противовзрывным дверям. Пока кровавая бойня в центру Медоминус близилась к кульминации, он протопал по внутренним тюремным блокам участка и отсканировал генетический ключ, взятый у захваченного главного смотрителя в узле доступа самой защищенной камеры. Запорные штифты и петли издали скрежет, и внутренние механизмы распахнули укрепленную дверь. Внутри камеры Мрак, который скрадывало охотничье зрение Шензара, сидел на корточках Ворфикс. Когда фигура Терминатора заслонила дверной проем, чемпион Рапторов поднял на него взгляд. Не произнося ни слова, Шензар отстегнул от своего магнитного пояса шлем Ворфикса и бросил его вниз. Стало быть, я прав, сказал Ворфикс, посмотрев на свой шлем с гребнем. Они оба мертвы, прогрохотал Шензар. А что с основным наступлением на перекрестке? Пад. Один пал. Три оставшихся продолжают сопротивляться, и с обеих сторон растут потери. А флот? Ведет бой с лейлистами на высокой орбите. Могут уйти в любой момент, когда захотим. Тогда наша работа тут закончена, брат. Произнес Ворфикс, подбирая треснувший шлем с пола камеры. он пристегнул его к вороту и дал авточувствам секунду на то, чтобы пробудиться. Как только они включились, он активировал общую вокс-частоту группировки. Говорит Ворфес, чемпионом всех когтей, без кожи отец и принц верни мертвы. Один предал легион своими подлыми сделками, другой был высокомерным юнцом, которому не следовало позволять подняться так высоко. Я принимаю командование. Шензар со мной. Если кто хочет бросить, Вызов может это сделать в подходящий момент. Но сейчас всем когтям отступить к ангарам челноков и приготовиться к возвращению на орбиту. Не будем больше тратить время на этих серых монстров. Чуть погодя, от предводителей когтей начали поступать подтверждения. Им хватило ума не пытаться переломить ситуацию. Из-за одного неверного шага остатки группировки могли разорвать друг друга на куски. уже при попытке выйти из боя. Ворфикс ожидал, что по меньшей мере двое, вероятно, Артар и Фексрат, бросят вызов сразу по возвращению на последний вздох. На здоровье. Сколько бы они ни старались, теперь группировка принадлежит ему. Последние из первой смерти дрались насмерть в центре Доминус. Пока они невольно прикрывали отход, Ворфикс и Шензар покинули камеру и двинулись к ангарам челноков. Жатва закончилась. Нуритона выдернул свой цепной меч. Из страшной раны хлынула артериальная кровь, забрызгивая его по ножи. Корчащийся культист умер под сапогом ударного командира второго отделения. Его же товарищи-изменников уложил огонь болтеров, оставшихся тактических десантников Нуритоны. Они появились из северного туннеля, поддерживая бешеный натиск четверых космодесантников Хаоса, молотящих из темноты. Было очевидно, что поглотители из восьмого отделения и перекресток 27-0 пали. Только отважная контратака уцелевших арбитраторов задержала силы еретиков на достаточное время, чтобы Нуритона успел переместиться от баррикады в восточном туннеле и закрыть брешь. Последние из арбитраторов погибли все до единого. Их сразили в яростной схватке недалеко от того места, где содержали пленников. И все же предателей остановили. «Восточная баррикада, доложи. Бросил Нуритону в Вокс, уже возвращаясь на исходную позицию. Он опасался, что раз он оставил вход восточного лакарельса под защитой всего троих братьев в пустоте, космодесантники Хаоса возобновят атаку там. Однако, судя по всему, пока что убийц в тенях не было достаточно близко, чтобы воспользоваться слабостью кархарадонов. «Они отступили», – раздался в Воксе ответ. «Никаких признаков движения, а сенсор опять работают». Нуритона осознал, что это правда. Его авточувства снова полностью функционировали. Чтобы их раньше не глушило, оно исчезло. «А, успех?» – требовательно спросил он. «Кто заработает? Вражеских сигналов не фиксирует? Должно быть эта ловушка», – сказал Нуритона. Ударный командир переключил канал. «Магистр Роты, произнес он. «Еретики отступили!» Шар стоял абсолютно неподвижно. Его тело восстанавливалось, возвращаясь из состояния боеготовности. По жилам все еще струились адреналин и боевые стимуляторы. Мышцы горели от неиспользуемой энергии. Рука, словно тиски, сжимала посеченную рукоять жнеца. Он до сих пор чувствовал запах крови. Центрум Доминус вокруг него был столь же неподвижен. Со всех поверхностей медленно капала кровь, растекавшаяся от рассеченных тел, которыми был покрыт разбитый пол. Кагитаторы, блоки ВОКСа, мониторы и системы Авгуров отключились и не подлежали восстановлению. Небольшой кусок провалившейся секции пола со стуком и хрустом упал в комнату внизу, с треском рассыпавшись о груду обломков, ставшую гробницей чемпиона хаоса. Соха был мертв. Пара молниевых когтей раскроила ему череп. Шар уже забрал его драгоценное волкитное ружье. Красный таны был жив, но буквально едва-едва. Во время поединка на верхней галерее Вокса ему вспорол и разорвал живот силовой меч. Ника получил раны в полудюжине мест. У капеллана Никоры была сломана почти половина костей. Трое из четырех членов четвертого отделения, пришедших им на помощь, Экара, Хару и Тонга, погибли. Без особых повреждений остались только ударный ветеран Дортар и последний, выживший из четвертого отделения – Корди. И еще бледный кочевник. Текахуранги стоял перед шаром, сознательно выйдя ему на глаза. В верховный библиарий. так и оставался без половины доспеха. Бледное тело покрывали полосы крови. Его собственной там было мало. В одной руке он держал мальчика, за которым прибыл Назартак. Все еще бесчувственного и едва живого. «Сообщение с перекрестков», – произнес Шар. Он говорил ровно и безжизненно, ничем не выдавая продолжавшиеся потребности рвать и кромсать, от которой по телу все еще проходила дрожь. Он по опыту знал, что слепота уйдет неохотно. «Все отделения докладывают, что враг отходит». «Я чувствую, как они отступают», — подтвердил Текахуранги, «включая тех, что бежали отсюда. Они направляются к ангарам челноков, а у нас недостаточно сил, чтобы их остановить». «Я прихожу флоту преследовать их?» «Скорее всего, они нас обгонят». Кроме того, мы здесь не за ними. Мне уже об этом говорили много раз, — отозвался Шар. Он сделал глубокий вдох и закрыл глаза. Второстепенное сердце медленно замедлило темп и полностью остановилось. Остатки стимуляторов вымыло из организма, и тело слегка вздрогнуло. Он вдруг ощутил усталость, боль, которую сердито отринул. Что ж, хорошо, произнес он. Время пришло. Шар открыл общий ротный воксканал и соединился с Белой пастью, которая еще продолжала бой с меньшим по размерам флотом еретиков на орбите наверху. Говорит нет, всем позывным. Подземелье занято, еретики зачищены. Приступать к красной подати. Доступ разрешен. Начало записи в мнемохранилище. Временная отметка 3682875, точка 41 День 93. Локальное время Зартака. Сохрани меня, бог император. Бойня в нижнем рефракториуме – ничто в сравнении с тем, что произошло в центру Медоминус. Все разрушено. Тут лишь разделанные и выпотрошенные останки. У меня нет слов. А Успик только что подал сигнал впервые с момента высадки. Я беру с собой сестру Олезию и немедленно направляюсь по следу. Молюсь о том, чтобы то, что еще живо здесь, не оказалось тем же существом, которое учинило это безумие. Подписано. Дознаватель Аугим Зогву. Окончание записи в мнемо Мысль дня. Мысль порождает ересь. Ересь порождает возмездие. Глава 18. Ранник выжила. Она стояла недалеко от середины центра Модоминус, возле того самого места, где чуть больше двух дней тому назад просила главного смотрителя Шольца включить ее в операцию по захвату имперской истины. Теперь помещение стало практически неузнаваемым, окровавленным, разрушенным, усыпанным обломками. Выжившие адептус Астартес бродили среди искореженных развалин, с которых капала кровь. И извлекали своих павших братьев, или же наносили смертельные удары тем изменникам, кто еще подавал признаки жизни. Ранник не шевелилась, у нее едва хватало сил, чтобы просто стоять. Тело онемело, мысли шевелились вяло. Голова болезненно пульсировала. Казалось, будто у нее в черепе шарят чьи-то пальцы, царапающие мозг. На нее упала тень, заслоняя свет, Сочившиеся через открытые противовзрывные двери. По изможденному телу пробежала дрожь. Перед ней стояли двое космических десантников. Серый в шлеме с гребнем и Псайкер с посохом. «Нам нужны все оставшиеся узники», – произнес Серый. Он был забрызган медленно засыхающими внутренностями, однако голос звучал так же ровно и без усталости, как в тот раз, когда он впервые обратился к крайник. Мы начнем забирать их через ангары челноков вашей окружной крепости через час. На то, чтобы вывести их всех, может уйти до двух дней по местному времени». «Вы не можете», — сказал Райник, но в ее отказе не слышалось убежденности. «Согласно диктам забытого, можем. Однажды мы уже брали с этого мира подать, и сделаем это снова. Таково дело отца пустоты. Не пытайся помешать нам». Псайкер, бледное тело которого было расчерчено красными полосами, потянулся к албуранник, но арбитратор отпрянуло. Космический десантник опустил руку. «Мы защитники человечества», – произнес он, вперев в ранник взгляд своих черных глаз. «И его судьи. Когда тени наносят удар, мы бьем в ответ. Из внешней тьмы приходим мы». «И в глубины ее возвратимся. Нас зовет Черное море по ту сторону звезд». «У вас нет дома?» «Спросил ранник, Нет мира, который вы зовете своим. Только пустота». «Когда-то был», — ответил Псайкер. «Однако он далеко отсюда, и нам там не рады уже долгое время. Думаю, что никогда и не будут». Хотя многие из моих братьев с этим и не согласятся. Мы не можем вернуться, но не можем и двигаться дальше, без средств исполнять наши древние обеты. Оружие и броня, топливо и пища, серая подать и плоть красная. Нам нужны руки на наших кораблях и нужны подходящие кандидаты, которые могут соревноваться за честь стать братьями в пустоте. Вот почему мы здесь. Мы пришли воспользоваться правом, данным нам в первый день изгнания, и взять за артака красную подать. «Всех нас?» — спросил ранник. «И так мало кто выжил», — сказал Серый. «Мы пришли ради сбора, а вместо этого дрались насмерть. Придется удовлетвориться тем, что осталось от населения тюрьмы». «Меня вы тоже заберете?» «Ты входишь в адепту стерра, действующий служитель Отца Пустоты», — произнес Тека Хуранги. «Данные нам Эдикты не дозволяют подобного. Однако отреби из ваших камер утратил свои права. На борту нашего кочевого хищнического флота они, по крайней мере, могут заслужить искупление и последний покой под плетью». «Можете поступать, как пожелаете». — продолжил серый гигант. — Ты твой брат. Вопль с ваших астропатов вскоре вызовет отклик и прибудет помощь. — Мой брат? — непонимающе переспросил ранник. — Есть еще один выживший, вроде тебя, арбитратор. Он главный главной часовне. Когда мы его освободили, он никак не отреагировал. Похоже, что он травмирован. — Тебе следует пойти к нему, — сказал текахуранник. Твое содействие больше нам не потребуется. Ранник открыла было рот, но осознала, что ей нечего сказать. Через миг оба гиганта одновременно развернулись и зашагали прочь. Забрав павших братьев, космические десантники покидали зал. Ранник увидела, что один из них несет усыпленного мальчика-заключенного. Ее желудок свело знакомой тошнотой, и она отвернулась. Она не знала, как долго пробыла в Центруме после ухода гигантов. В какой-то момент она обнаружила, что уже поднялась на два уровня выше – главной часовни окружной крепости. В залах и коридорах стояла тишина. Из-под купола часовни доносились отголоски тихих рыданий. За порогом было совершенно темно. Ранник отцепила свой фонарик и вошла внутрь. Даже после всего пережитого зловоние ее потрясло. ботинки хлюпали почему-то влажному и податливому. Она не смотрела вниз, удерживая палящий луч света на дальних стенах. Некогда святой воздух часовни теперь был холоден и смердел смертью. Рыдания стали громче. Фонарь выхватил источник шума. На дальнем конце полукруглого зала, под разбитыми остатками алтаря-часовни, сгорбилась фигура. Ранник приблизилась к ней, не обращая внимания ни на то, почему шла, ни на бегущие по щекам слезы. Когда она оказалась рядом, фигура подняла глаза, щурясь и кривя лицо в луче света. Это был главный смотритель. Его немолодое седовласое лицо побледнело и выражало ужас. Когда ранник остановилась, он всхлипнул и, словно ребенок, обхватил руками ноги младшего смотрителя». «Сэр!» – прохрипела Ранник. «Сэр, я должна доложить!» Шольц снова начал плакать, на сей раз громче. Его руки вцепились в магнитный ремень Ранник. «Узники!» – начала было Ранник, и тут поняла, что делает Смотритель. Стеная, он выдернул из фиксатора автопистолет Ранник. «Нет!» – закричала она. Под пустыми стропилами часовни разнеслось эхо, одиночного выстрела. Доступ разрешен. Начало записи в мнемохранилище. Временная отметка м 41 День 93. Локальное время Зартака. Ауспик отследил сигнал до главной часовни окружной крепости. Это определенно жизненный показатель, хотя и слабый. Если там действительно есть выживший, он может обладать жизненно важным знанием. Мы должны выяснить, кто это сделал, выследить их и донести кару бога императора. Подобному нельзя позволить произойти вновь. Подписано Дознаватель зогву Окончание записи в мнемохранилище. Мысль дня. Бойся, кары праведных. Эпилог. Коралловый зал не подходил для жизни людей. Воздух был насыщен токсинами и удушливым газом. А все поверхности, от холодных хирургических столов до клинков резцов и циркульных пил, обрабатывали в среде смертоносных бактерий. Это место было создано, чтобы убивать, проверяя человеческую выносливость на пределе ее возможностей. И здесь зарождалась новая жизнь. Посреди зала, возле стола, освещенного массивным колесным многоламповым светильником, и окруженного мертвыми телами хирургических сервиторов трудился апотекарий Тама. Он работал в тишине, соблюдая обед пустоты, который чтил уже сотню лет. Слышны были лишь жужжание лезвия, треск костей и звук точных разрезов на влажной плоти. Текахуранги стоял в тени около дверей, держа в одной руке свой посеченный посох и наблюдал за работой апотекария третьей роты. Время от времени Взгляд его черных глаз перескакивал на тихо гудящие системы жизнеобеспечения, к которым был подключен пациент. На мониторе неторопливо вспыхивали сигналы. Субъект висел на тонкой грани между жизнью и смертью. Он стоял на краю, глядя в небытие. И небытие манило его к себе. Может быть, он слишком торопился с генетическим усовершенствованием? Нет, сказал сам себе Верховный Библиарий. Субъект был практически мертв. Необходимо было, чтобы он прошел первые имплантации, пока еще не утратил слабый контакт с жизнью. Прочим кандидатам предстоял более долгий путь перед получением первой порции древнего геносемени. Текахуранги сомневался, что из тысяч юношей, привезенных с красной податью, хотя бы три дюжины поднимется до инициатов десятой роты с номерами вместо имен. В зал, расположенный глубоко в бронированном череве белой пасти, вошла еще одна фигура. Это был Бейл Шар. Магистр роты молча кивнул, приветствуя текахуранги, и встал рядом с ним, наблюдая за Тама. Похоже было, что Апотекарий, обнаженные татуированные предплечья которого лоснились от крови, не знает о присутствии двух зрителей. Физический сказал Charne отводя глаз от операции. Я лично представлю рапорт по Тубера. Я подготовил для ALUPATUCA отдельный файл формат, который передал вам перед отпуск. Произнес Тека Хуранги. Там подробно описано в которой он я Двое кархародонов так и оставались в полных доспехах. и переговаривались по закрытому воксканалу шлемов, словно не желая мешать работе тама. «Это того стоило?» — спросил Шар, указывая на хирургический стол. «Он того стоил?» «Вот удалась, сказал Тека Хуранги. «Рабские челноки привезли больше тридцати тысяч человек. Достаточно, чтобы заполнить трюмы кочевого хищнического флота». Орудийные команды, работники инженариумов, слуги ордена, новые надсмотрщики и рабы. Как бы то ни было, в настоящее время их хватит. Меня раздражает, что вероломная мразь скрылась. Нам следовало вырезать их всех. Методы Каху были не идеальны, однако суть он понимал верно. Мы были там не ради боя. Наша задача состояла в том, чтобы взять подать, а также забрать мальчика. Мы добились и того, и другого. Еретикам досталась лишь горстка пленников, а их повелители убиты. Планы их хозяина-демона вновь сорваны. «Высокой ценой», — заметил Шар. «У меня осталось лишь 37 братьев в пустоте, и мало кто из них...» не получил ран. а всем известно о высокой цене. Произнел стекохуранги, и на краткий миг Шарру показалось, что он уловил в голосе древнего библиария нотку печали. «Это так. Я доложу об этой цене лорду Тиберсу и буду молиться, чтобы он выжил». Шар кивнул в направлении хирургического стола, а затем развернулся и вышел. Текахуранги остался, наблюдая за безмолвным трудом Тама. Наблюдая, как Апотекарий пришивает, накладывает швы и прививает первые импланты геносемени, которым в конечном итоге предстояло превратить Мику Дорана Скелла в одного из братьев в пустоте Кархарадон Астра. Она была жива. Она слышала голоса. Голоса становились громче. Появился свет. Она сжалась и всхлипнула, осознав, насколько у нее пересохло в горле. Она попыталась пошевелиться, но не смогла. Чьи-то руки схватили ее и перевернули, уложив прямо на гниющие трупы, среди которых она улеглась, чтобы не умереть. «Держите ее, сестра!» – раздался хриплый голос. «Она еще жива!» «Едва-едва!» – едва, едва. произнес другой голос, на сей раз женский. «Дайте мне ваш фонарь», — сказал первый. Свет стал ярче. Она застонала и заморгала. Обмякшее тело не слушалось. Ей было смутно видно лицо, черты которого терялись среди слепящего света. «Меня зовут Дознаватель Аугин Зогву», — произнес хриплый голос. «Адепт лорда инквизитора Розенкранца из Орда Еретикус, дивизио сегментума Пацифик». «Арбитратор, вы можете назвать себя?» Она стала копаться в воспоминаниях, в мыслях, которые, казалось, не были ей нужны уже многие годы, в идеях, не принадлежавших ей. Имя, личность — то, чем она была до всего этого. Она отыскала слова и протолкнула их сквозь пересохшие губы. Ранник! «Что она сказала?» — спросил женский голос. «Не знаю». Отозвался первый. Зашаркали ботинки, заскрипела кожа. Свет со щелчком погас, и ее вновь объяла тьма. «Берите ее!» Извлечение под подфайла завершено. Открытие директивы Инквизиции 0R54436, дивизио-сегментума «Пацифик». Датировано 2986876.R41. Властью Святейшей Инквизиции Бога Императора до имперских командующих субсектора Этика доводится, что карантинный протокол Инквизиции, действовавший в системе ЗАРТАК на протяжении последнего года по тирранскому стандарту, снимается. Распоряжение вступает в силу немедленно. Перезаселение тюремных рудников ЗАРТАКа снова полностью разрешено. Конец директивы. Мысль дня. Тьму надлежит либо уничтожить, либо принимать. Но не бояться.